Василий Степанович Клёпов «Тёзки» Глава 1. О том, как Тоша Корешков приехал из тундры на Черноморское побережье. Самолёт шёл над морем. Среди пассажиров, дремлющих в низких мягких креслах, был светловолосый мальчик в коричневой вельветовой курточке и таких же коротких штанишках. Он никак не мог усидеть на месте, все время бегал от одного окошка к другому и смотрел вниз. Под самолетом расстилалось огромное, ровное, словно подкрашенное синькой море. По нему ползли кое-где маленькие пароходики и катера, от которых усиками расходились белые полоски. Слева виднелся залитый солнцем берег. На нем то и дело возникали набросанные, как кусочки сахара, домики. Они то разбегались, то собирались в кучки. — Похоже на Кобу, правда, мама? — спросил мальчик. — Вон, видишь, там еще что-то растет. Кипарисы, что ли? Похоже, да? Мать посмотрела вниз и равнодушно ответила, «Не знаю, сынок». «Ой, что ты, мама, а помнишь, смотрели кинокартину? Там вот так же море, лес, горы и какая-то речка. Похоже, да?» «Похоже, похоже». Чтобы отвязаться от настойчивых приставаний сына, улыбаясь, сказала мать. Когда мальчик убежал на конец самолета, она обратилась к соседке. Просто с ума сходит. Как увидит какой-нибудь похожий на наш пейзаж, так сразу про Кубу. Вы знаете, у меня тоже. И чем их привлекла к себе эта Куба? И Фидель Кастро. Ой, не говорите. Мальчик услышал, как кто-то сказал незнакомое слово «Адлер». Он немедленно повернулся на голос и спросил. «А до Адлера еще далеко? Сейчас будем заходить на посадку». Он бросился к матери и начал ее тормошить. «Мама, давай собираться, сейчас будет Адлер». Через несколько минут самолет отошел от моря и, выключив моторы стал снижаться. Мальчик ухватился за кресло, ему казалось, что пол уходит у него из-под ног. Но тут самолет, наверное, уже побежал, потому что навстречу понеслась земля, на ней можно было различить кустарники, отдельные деревья, цветы. Они опустились по железной лестнице на землю и вместе со всеми пассажирами направились за проводницей к огромному зданию аэровокзала. Сквозь стеклянные стены вокзала виден был аэродром и тонкие кипарисы, раскачивающиеся от ветра. «Тоша, а вон папа!» – сказала мама. «Папа!» – закричал мальчик и бросился навстречу отцу. «А где же дядя Сима?» Дядя Сима все путешествует. Он пошел с теплоходом на Кубу. «Мама, ты смотри-ка, у меня дядя – капитан дальнего плавания, вот здорово!» Отец вручил мальчику огромный букет цветов, таких прекрасных, каких Тоша еще даже не видел. Держась одной рукой за отца, а в другой неся свой букет, мальчик забежал вперед и, глядя снизу вверх на оживленное лицо отца, спросил, «А где же ты взял такой букет?» «Что, хорош?» – засмеялся отец. «Это тебе не девичья краса, которую ты разводил в Нарьян-Маре». «Ты не знаешь, что было, Александр», – засмеялась мать. «Тоша не хотел оставлять ни одного цветка». «Мама», – тихо сказал Тоша. Они сели в автобус. Дорога долго петляла между беленькими домиками, потом, как стрела врезалась в лес, и по сторонам замелькали стволы больших деревьев, мальчик, проживший в тундре всю свою короткую жизнь, смотрел во все глаза. «Ой, в шубе, в шубе!» – закричал мальчик и даже побежал назад по автобусу, стремясь рассмотреть дуб, одетый в зеленую шубу вьющихся растений. Мимо шумом проносились машины, мелькали дачи санаториев, а иногда открывалась между ветвями синяя громада моря. Потом автобус въехал в город, и здесь мальчику стало понятно, откуда у отца такой роскошный букет. Цветы в этом городе росли кругом. Вот красные, словно языки пламени цветы, которые отец называет канами. А вот целые заросли кустов с тонкими, как у ивы, листьями и с цветами белыми, красными и розовыми. «Мама, да у нас же такие были!» – вскричал Тоша. «Но только они у нас почему-то были маленькие, они еще ядовитые». «А, это олеандры!» – улыбалась мать. «Ой, смотри, мама, какие огромные! Вон, вон! Да это же гортензия, мама, гортензия!» Большие, сочные кусты с яркими голубыми и розовыми шапками проплыли мимо. Цветы смотрели на Тошу с земли, голубели в газонах, поднятых на белые столбики, были на деревьях с большими глянцевыми листьями. Как только приехали домой, Тоша попросил у матери переодеться. Ему стало жарко в вельветовом костюме. Он стащил через голову курточку и остался в майке. Сбросил казавшиеся тяжелыми штаны, надел любимую голубенькую рубашку с короткими рукавчиками и синие трусы и в сандалиях на босу ногу выскочил на крыльцо. Он смотрел на высокое голубое небо, на зеленые кроны дубов, возвышающихся над городом. и Ему захотелось прыгать как к сумасшедшему. Он, может быть, и запрыгал бы. если бы не увидел, как тоненькая черноволосая девочка, расставив руки в стороны, покачиваясь, ходила по забору, отделявшему их дом от улицы. Она дошла по нему до самого конца, потом повернула обратно. Тут Тоша увидел чьи-то руки, которые схватились за доски забора с той стороны. «Не лезь, Митя, а то упаду!» – закричала девочка, и руки исчезли. Она уселась на заборе, постукивала голыми пятками о доски, а сама нет-нет, да и быстрыми черными глазами на Тошу. Тогда он, как будто не обращая внимания на девочку, запрыгал с лесенок. Девочка перестала стучать пятками и смотрела на него. Мальчик спрыгнул через три ступеньки на землю и на одной ножке стал прыгать вверх по ступенькам. Обернувшись к девочке, он крикнул. «А ты так умеешь?» «Подумаешь!» Засмеялась она и в тот же миг оттолкнулась от забора, не удержалась на ногах и упала. Тоша подбежал к ней и протянул руку. Девочка сделала вид, что ничего особенного не произошло, и поднялась сама. «Ушиблась?» «Подумаешь, я еще и не так могу». «А я, если хочешь знать, тоже могу по заборам лазать. У нас на Мари был забор в двадцать раз побольше этого, и то я лазал». Вдруг Тоша увидел в заборе две дырки, сквозь которые на него смотрели два глаза – один черный, другой голубой. – А что это? – удивился Тоша. – Отгадай, – засмеялась девочка, – это наши ребята смотрят на тебя. Ребята, идите сюда. Калитка открылась, и в нее вошли один за другим два мальчика. Тоша сразу узнал одного того, что смотрел на него голубым глазом. Это был небольшой мальчуган с тонкими губами и огромными чуточку на выкате глазами, которые настойчиво смотрели из-под белых бровей. И вообще мальчик был весь белый, и беленькая рубашка, и выцветшие беловатые трусики, и белесые волосы. — А это Зюзя! — усмехнулся, шлепнув затылок белого мальчика, другой, выше всех ростом, черный, загорелый. — Оставь, Митя! — тихо сказал Зюзя и поглядел на большого мальчика. Тоша все с большей симпатией относился к Зюзи, мальчик уселся под деревом и жевал какую-то соломинку, а сам все смотрел на Тошу. — Ты откуда приехал? — спросил он. — Из Нарьям-Мара. А что? — Да так, — улыбнулся он тихой улыбкой, — а я почему-то думал, что из Свердуловска, мы там раньше жили. Между тем девочка быстро говорила Мите. — Подумаешь, — спортсмен выискался, — я сильнее всех, — да мы тебя... Митя все так же, усмехаясь, замахнулся на девочку, но она даже не моргнула, а только чуть улыбнулась маленьким, ярким, словно накрашенным ртом. «Попробуй только ударить, я тебе живо, Зенки, выцарапаю». «А что это у вас за деревья?» – спросил Тоша, показав на дерево с красивыми глянцевыми листьями, под которым сидел Зюзя. «Это магнолия», – живо подхватила девочка и опросила. «Хочешь, я тебе нарву цветов магнолий?» И, не дожидаясь ответа, она быстро залезла на дерево. Зюзя устремился за ней. Девочка сорвала два огромных цветка, похожих на водяных лилий, но только в несколько раз крупнее. А Зюзя нарвал целый букет и дал его Тоше. «Ой, а пахнут, пахнут!» — сказал Тоша и побежал домой похвастаться маме. Теперь Тоша уже не отходил от своих новых друзей. Они пошли по улочкам города, и все здесь удивляло мальчика. Особенно же ему понравились заросли бамбука. Митя рассказывал про одного ученого, который ходил, ходил по зарослям, устал и лег спать, а рядом с собой положил шляпу. А когда проснулся, не нашел шляпы. Оказалось, она на высоте трех метров на кустике бамбука. Вот так вырос бамбук, пока отдыхал ученый. Ну уж, ты скажешь, недоверчиво улыбнулся Тоша. Клянусь, сам видел. «Где ты это видел? Скажи, где?» «Не видел. Не видел. Это я читал в какой-то книге». «Зюзя, Надка!» – закричал Тоша отставшим товарищем. Они подождали, пока Надка продралась сквозь густые заросли бамбука на берегу ручья. Потом услышали, как крикнул Зюзя. «Идите сюда!» Он стоял около изгороди, сплетенной из колючей проволоки, а за ней виднелся какой-то сад. И такой большой была разница между высокой и тенистой бамбуковой рощей и правильными рядами темно-зеленых деревьев, растущих на черной, недавно вскопанной земле, что все остановились. «Что это такое?» – с изумлением спросил Тоша. «Лекционный сад», – сказал Зюзя. «Эх ты, Зюзя, а еще в пятый класс перешел». усмехнулся Митя. «Лекционный!» передразнил он. «Селекционный!» «Пошли туда!» – живо предложил Тоша. «Туда нельзя!» – заговорчески сказал Зюзя. «Там ходит дяденька с кривым ножом, вот с таким!» – показал он, раздвигая руки. «Это правда, Митя?» «Что ты его слушаешь? С кривым ножом! Ни с каким не с кривым, а просто садовым ножом! Они тут деревья прививают!» «Давай полезем туда и посмотрим!» снова предложил Тоша. — Нельзя, — возразил Зюзя, — еще чего доброго заберут. Но Надка уже перебралась сквозь колючий забор, а за нею полез и Тоша. Он нагнулся и просунул голову, но в это время что-то острое царапнуло его по животу. Тоша дернулся, но наткнулся на шип, который больно впился в спину. — Лезь, чего же ты? — со смехом спросил Митя, подталкивая его. Тоша полез. Рубашка на нем жалобно затрещала, но он все же выбрался в сад. — Стильно, — сказал Митя, — смотри-ка, как ты рубашку отделал. Тоша оглядел себя. Вся рубашка была порвана, она, как пиджак, распахивалась на две половинки. — Посмотри, что там у меня, — сказал он Мите, повертываясь к нему спиной. о О-о-о, здорово ты накололся! Пока они, собравшись около Тоши, рассматривали его расписанную спину, Зюзи закричал. «Бегите, сторож идет!» Надка, а за нею Тоша и Митя бросились бежать. Через несколько минут все собрались за забором селекционного сада. «Что?» – зашептал Зюзя. «Я же говорил вам, что там ходит дяденька с кривым ножом!» Митя оттолкнул трусишку в спину. «Иди ты к черту!» Какого дяденьку с кривым ножом ты увидел? Там никого и не было. Тоша пришел домой. «Что такое Тоша?» – спросила мать. «Где ты так и сорапался?» Вместо ответа Тоша повернулся к маме спиной, и она вскрикнула, увидев большую ссадину. Мать перевязала Тошу и уложила в постель. «А все-таки надо обязательно пробраться в этот селекционный сад», – думал засыпая Тоша. Глава вторая. О чудесном саде, где растут деревья на двух ногах, и о том, как Тоша нашел себе тезку. Несколько дней мать не выпускала Тошу из дома. Ему до смерти надоело сидеть в комнатах, он все чаще подходил к окнам и смотрел на улицу. Но это было совсем неинтересно. Везде он видел зеленый, плотно сбитый из досок высокий забор. Из маминой комнаты забор, из столовой забор, из его комнаты тоже забор. И самое главное, под окнами не росло ни кустика. Стояли только яблоня да персик без плодов. Да в углу садика росла огромная магнолия. С нее Натка и Зюзи рвали ему цветы. «Мам, а мам!» – приставал он к матери – «Почему же у нас под окнами ничего не растет? А ты возьми, да посади!» Тоша оживился и хотел было уже бежать в сад, но мама сказала, что сейчас не время сажать, сажать надо осенью. «Мама! А мама!» Снова тянул Тоша. «А зачем у нас такой забор?» Этот забор закрывал от него всю улицу и все дома и даже домик Зюзи, хотя тот жил рядом. Но однажды на заборе появились Надка и Зюзя. Тоша быстро отдернул занавеску и, перегнувшись через подоконник, крикнул. «Эй, идите сюда!» Надка даже покачнулась на заборе, но быстро схватилась руками за доски и повернула к нему свою раскрасневшуюся мордочку. «Идите сюда!» – махал руками улыбающийся Тоша. Ребята спустились в садик и подошли к окну. Запрокинув голову, они ждали, что Тоша еще скажет. Но Тоша улыбался и молчал. «Что же ты дома сидишь?» – спросила Надка. «Давай выходи», – добавил Зюзя. Тоша побежал к матери, и ему удалось отпроситься погулять. Как только они вышли за ворота, Тоша сразу потянул друзей в селекционный сад. Скоро они двигались по аллее, вдоль которой выстроились деревья, похожие на елки. Но это были совсем не елки. Хвоя на них росла не жесткая, а мягкая, пушистая, и не зеленая, а красноватая. Под одним из таких деревьев они увидели табличку. «Криптомерия элегантная!» – прочитала вслух Натка. «Ишь ты, еще и элегантная!» – пробормотал Зюзя. «А что?» – воскликнул Тоша. «Она и в самом деле элегантная. Смотри, какая красивая!» Зюзя вдруг схватил его за руку и отбежал за элегантную криптомерию. По дорожке медленно двигался какой-то дяденька в серой шляпе и с небольшой, аккуратно подстриженной бородкой. Он вел за руку девочку в коротеньком красном платьице с огромным белым бантом в волосах. «А вот это, Таня, криптомерии», — говорил он. «Ты видишь, они все наклонились в сторону моря». «Они как компас, да?» — звонко спросила девочка. «Какой компас?» «Ну, по ним, как по компасу, можно узнать, где морской берег». Дяденька с девочкой прошли, и Тоша рассмеялся. «Ох, и трус же ты, Зюзя! Чего ты испугался этого дяденьки?» «А ты видел, какой у нее бант?» – живо спросила Надка и с предыханием добавила. «Как цветок магнолии". Тоша презрительно скривил губы и, ничего не ответив Надке, пошел дальше по аллее. Справа он увидел странные растения, похожие на конский щавель, но только этот щавель был ростом с дом, и листья у него шевелились, как зеленые паруса. «Ой, а что это?» «Это банан!» – крикнул следуя за ним Зюзя. Они подбежали к растению. Гладкий ствол был в три раза выше их, а наверху в стороны отходили очень длинные и широкие листья. «Смотри, Зюзя, я могу завернуть тебя в этот лист!» Надка подпрыгнула и, ухватившись за лист, отодрала его от ствола. Со смехом девочка несколько раз обернула им Зюзю. «Как голубец!» – засмеялась она, поглядывая на растерянное лицо мальчика, укутанного по самый нос в зеленое полотнище. «Я очень люблю голубцы!» Недалеко от них стояли, раскинув голубой выси, жесткие и изящные перья пальмы. Их Тоша хорошо знал по рисункам в книгах. «А это, как на кубе!» – сказал он, кивнув в сторону пальм. «Ты что, был там, что ли?» – рассмеялась Надка. «Конечно, был!» – неожиданно для себя соврал Тоша. «Ты знаешь, какие пальмы там? О, королевские, раз в пять больше этих!» Зюзя смотрел на Тошу, раскрыв рот. «А на них есть плоды?» – спросил он, наконец. «Вот такие!» – сказал Тоша, оттопыривая пальцы и, вспомнив какую-то книжку, добавил «Можно и пить, как молоко, можно и есть». «Как мясо, да?» – рассмеялась Надка. «Ты что, не веришь?» «А ты их ел?» – снова спросил Зюзя. «Еще как!» – Тоша причмокнул и закрыл глаза. «Вкусно!» Они шли мимо веселеньких деревьев с темно-зеленой листвой, которые были усыпаны небольшими зелеными плодами. Этих деревьев было много-много, и чувствовалось, что за ними ухаживают – Вокруг каждого ствола кто-то окопал большие круги. Тоша увидел надпись на столбике: "Мандариновая плантация". Ой, смотри, Козюся, на двух ногах дерево стоит. На двух ногах. А вот и на трех, скричала Надка. Тоша удивился: вот эта штука, дерево на трех ногах. Но тут он заметил, что на палочке стоит горшок, а в горшке растет маленький мандаринчик, который питался из горшка и в то же время от этого трехногого дерева. Это люди, оказывается, посадили. Смотри, какой горшок прилепили. Тут Надка подбежала к Тоше и потащила его в сторону. Она молча показала ему на плоды, которые росли на невысоком курчавом деревце, Это были сливы, но самые разные – и чёрные, и жёлтые, и зелёные, и розовые. «Это как же так? На одном дереве и разные сливы!» – изумился мальчик. «И персики!» – добавила Натка. «И абрикосы!» – скричал Зюзя. У Тоши глаза разбежались, и когда Натка протянула руку за спелым пушистым персиком, он хлопнул её по руке и сердито сказал. «Ты с ума сошла! Разве можно?» Они долго стояли около этого замечательного дерева, как вдруг что-то черное мелькнуло в траве. «Ой, уж, уж!» – закричал Тоша и, схватив палку, бросился бежать за змеей. «Что вы там делаете?» – услышали они сердитый крик. «Не смейте бить ужа!» Тоша оглянулся и увидел человека в белом костюме и в такой же фуражке. Он сидел в тенистой беседке. Зюзи испугался и, выскочив на тропинку, побежал так, что рубашка у него на спине вздулась пузырем. Тоша бросил палку и, будто не обращая внимания на этого человека, вышел на дорожку. Но надка, которая забрела за зеленый куст, поманила его к себе. Она стояла перед огромной, раскинувшейся в виде звезды паутиной, в центре которой, как неживой, замер большой серый паук. Тоша бросился назад за палкой, чтобы порвать паутину, Но Натка шикнула. «Тоша, ты куда? Смотри сюда!» «Паука не трогать!» – прочитал он табличку. И ему сразу представился тот человек в белом костюме, который кричал «Не смей бить ужа!» «Это, наверное, он написал?» – подумал Тоша. «Смешно, Натка!» – усмехнулся он. «Ужа не бей! Паука не трогай! Всяких гадов расплодили тут!» Они не заметили, как к ним кто-то тихо подошел, легонько положил руки на плечи девочки, от чего Натка вздрогнула и хотела бежать. «Стой, стой, дочка, от меня не убежишь, да-да-да!» Тоша почувствовал, что они попались. Он поднял глаза и встретился с добрым взглядом того, кто так сердито закричал на него, когда он погнался за ужом. «Здравствуйте!» – растерянно сказал Тоша. «А зачем?» Почему не трогать? Здравствуй, здравствуй. А тебя как зовут? тоша Антон, значит. О, да ты оказывается мой тёзка. Меня тоже зовут Антоном Ивановичем. Так вот что, тёзка, ты не торопишься? И получив утвердительный кивок, продолжал: Тогда возьми вот эту бумажку. Он похлопал по карманам и карандаш. Смотри на паука и записывай, что увидишь. А потом прошу ко мне. Он показал на тенистую беседку. Так неожиданно для самих себя Тоша и Натка получили работу в селекционном саду. Они смотрели на паутину. Прозрачная и легкая, она походила на поверхность мыльного пузыря. По ней нет-нет, да и пробегали какие-то волны, то зеленые, то желтые, то розовые. Паук вздрогнул, потом побежал на край паутины и вцепился в небольшую зеленую мушку. Покончил с ней и снова приполз в центр своей сети. «Записывай! Что же ты не записываешь?» – ворчливо заметила Надка. Тоша лег на траву, положил под бумагу камешек и написал «Паук съел маленькую мушку». Едва успел записать это, как Надка завизжала и запрыгала «Еще, Тоша, еще!» Паук бежал теперь в другую сторону, где запуталась в паутине большая муха, но тут послышался второй удар о паутину. Это билась небольшая гусеница. Паук быстро умертвил муху и бросился к гусенице. «Пиши, Тоша, пиши!» Возбужденно кричала Надка, как будто не паук, а сама она охотилась за мухами. «Еще он съел большую муху!» – начал писать Тоша. «Да что ты!» – возмутилась Надка. «Он вовсе не съел муху, а только откусил ей голову!» Тоша помусолил карандаш, зачеркнул все и написал – И еще он откусил мухе голову и начал есть червяка. Пока Тоша и Надка сидели и писали, у них за спиной очутился Зюзя. Он неловко усмехаясь спросил, что вы здесь делаете? Эх ты, храбрец, сказала Надка, что же ты убежал, а нам вот работу дали. Я не испугался, а просто убежал. Я... мне очень хотелось есть. На, ешь, сказал он, протягивая Надке кусок хлеба. «Подумаешь, – фыркнула натка ешь сам, если так проголодался». Между тем паук продолжал свою работу. У него в паутине уже были две мушки и еще одна гусеница и большая бабочка, которая все еще шевелила лапками. Когда ребята пошли к Антону Ивановичу, он сидел за маленьким столиком в беседке и что-то писал. Его фуражка лежала на скамейке, и только сейчас Тоша увидел, что у него огромный чистый лоб, на котором заметна розовая полоска от фуражки. Сильно загорелое лицо его, казалось, излучало добродушие. Оно было в его серых глазах, окруженных тонкими морщинками, в одутловатых щеках, в больших, все еще улыбающихся губах. — Ну, рассказывай, тезка, что видел, — сказал Антон Иванович. Паук поймал четырех мух, одну большую, другую поменьше зелёненькую, две мошки, потом ещё два червяка и бабочку. «А листья на дереве он не ел, разве?» – сурово спросил Антон Иванович. «Нет», – растерялся Тоша и, взглянув на Натку, спросил. «Ведь правда Натка не ел?» «Я всё время на него смотрела», – затараторила девочка. «Он только и делал, что ел этих мух и червяков. А червяки едят?» «Ну, конечно, едят!» – вскричал Изюзя. «У нас в саду они так объели на яблони все молодые листочки, что просто ужас!» – «А -а», догадался Тоша. «Так вот почему нельзя паука трогать! Он полезный!» «Да-да, тезка, полезный! Очень полезный!» – сказал Антон Иванович и подумал про себя, что мог бы быть хорошим учителем. «Антон Иванович, а почему же нельзя бить ужа?» спросил Тоша. Потому что уж тоже полезное существо. Его бьют только те, кто ничего не понимает, а уж ест мышей, и этим он приносит большую пользу. Понятно? Очень понятно, Антон Иванович. А скажите, где вы достали такое дерево, что на нём растут разные сливы, персики и абрикосы? А, вот вы о чём. Сами сделали. с Александром Петровичем, волшебным ножичком. — Волшебным? — широко открыл голубые глаза Зюзя. — Волшебных ножичков нет, — твердо сказал Тоша. — Это только в сказках бывает. Антон Иванович полез в карман и вытащил складник. Тоша сразу схватил нож и, взявшись за лезвие, с трудом отогнул его от ручки. Это был странный ножичек с тупым, словно обломанным концом. и небольшим острым выступом. Тоша поднес его к голове и провел, как бритвой по волосам. «О, какой острый! Смотри, Зюзя! А где можно купить такой ножичек?» – спросил тот. «На кооперативной были. А тебя как зовут?» «Ваней!» – Зюзя робко поднял на Антона Ивановича глаза. «Как Ваней?» – скричал Тоша. «Тебя же зовут Зюзя!» «Это его ребята прозвали Зюзей», – откликнулась Надка. «А на самом деле он Ваня Зюзин». Ваня немедленно дернул Тошу за рукав. «Пошли, а? Куда?» «На кооперативную, покупать волшебный ножичек». «Да что ты!» – засмеялся Тоша. «Какой же он волшебный, обыкновенный ножик». «Пойдем, говорю, мне как раз такой и нужен». И не успел Антон Иванович сказать им что-нибудь, как они исчезли. Глава 3. О том, как Тоша Корешков покупал волшебный ножичек. «У вас волшебные ножички есть?» – спросил Ваня у продавщицы, когда они, вспотевшие и запыхавшиеся, вбежали в магазин. «Какие-какие?» – переспросила улыбающаяся продавщица. «Волшебные!» – повторил Ваня. «Такого товара не держим!» – ответила она. И все, кто был в магазине, начали смеяться. Ваня не любил, когда над ним смеялись. От обиды у него задрожали губы, и чтобы не заплакать, он нагнулся над витриной и сделал вид, будто рассматривает то, что лежит в ящике под стеклом. «Иди сюда, Зюзя!» – позвал его Тоша. И показал Вани на прилавок. Там рядом с разными инструментами лежал волшебный ножичек, точь-точь такой же, как у Антона Ивановича. Ваня ни о чем больше не стал расспрашивать. Не помня себя от радости, он посмотрел на цену, бросился к кассе, получил чек и подал его продавщице. — Тебе что? — взглянула она на чек. Вместо ответа он молча ткнул пальцем в заветный ножичек. Продавщица подала Ване покупку и засмеялась. — Держи, волшебник, только наперед знай, это садовый нож и называется он окулировочным. Тоша купил себе такой же ножичек, и все трое выскочили из магазина и помчались домой. Дома Тоша похвастался. «Мама, смотри, что я купил, волшебный!» И он рассказал матери о том, что был в селекционном саду и видел чудные деревья с разными фруктами. Я спросил у Антона Ивановича, откуда достали такое дерево, и он мне ответил, что они сделали его сами, вот этим ножом. «Разве можно делать ножом деревья, мама?» «А кто это такой, этот Антон Иванович?» «О, Антон Иванович, он очень хороший, у него знаешь в саду какие деревья, и на двух ногах, и на трех, и даже с горшком растут». «Ты подожди, Тоша», – улыбнулась мать, так как знала, что теперь сын будет рассказывать, пока не устанет. «Кто он такой? Но должность у него какая?» «Должность?» – удивился Тоша. «Какая же у него должность? Он, наверное, ученый». Не успел Тоша поговорить с матерью, как прибежал Ваня и позвал его на улицу. До этого Ваня целых полчаса возился с ножом в саду и ничего волшебного не увидел. Он показал Тоши вымазанный в земле нож и рассеянно спросил, «А как же им действовать? Я ковырял-ковырял, и так у меня ничего и не получилось». Тоша тоже этого не знал. Пойдем к Антону Ивановичу и узнаем, предложил он. Они побежали снова в селекционный сад. Антон Иванович резал кору на маленьком деревце, резал волшебным ножичком. И ребята стали смотреть, что получится с деревом. Антон Иванович достал из кармана веточку, отрезал от нее кусочек и вставил его в разрезанную кору дерева. Потом он поднял с веточки мочалку и стал привязывать ее к дереву, как раз в том месте, где резал кору. «Что это вы делаете, Антон Иванович?» – спросил наконец Тоша. «А, тёзка, – оглянулся ученый. «Прививку делаю». И объяснил, что на деревце, которое он резал, растут очень маленькие кислые плоды. Антон Иванович ставил ему под кору почку от хорошего сорта, и на будущий год почка превратится в ветку, а на ней будут расти уже не кислые, а вкусные фрукты. — А у нас тоже есть волшебные ножички, — похвастался Тоша, — только мы не знаем, как с ними обращаться. Антон Иванович посмотрел ножечки, подвел мальчика в крозе, на которой росли сразу белые, красные и розовые цветы, и начал учить их, как делать прививку. «Вот видишь», – говорил он, – «на этой розе росли только красные цветы. Мы привили на ней почки от белой и розовой розы. И теперь у нас получился настоящий букет. А сейчас мы привьем еще одну почку, и на будущий год вы увидите, как расцветет еще и желтая роза». Антон Иванович выбрал на розовом букете гладкую веточку и надрезал ее сначала поперек, а потом вдоль. Это называется «Т-образный надрез». Он называется так, потому что похож на букву Т. Он отогнул концом своего волшебного ножичка кожицу на веточке и вставил под нее глазок от желтой розы. Потом обвязал мочалкой сверху и снизу глазка и сказал «Вот и готово». Оказалось, что все это очень просто, и Тоши сразу захотелось привить к букету еще одну почку. Но Антон Иванович сказал, чтобы ребята сначала научились делать Т-образный надрез. И срезать почечки. Они уселись под беседкой и стали делать на палочкой букву Т. «Да это очень просто», – сказал Ваня. Тут Антон Иванович позвал их. «Вы видите, пчел?» Тоша и Ваня подняли глаза. «А, вон одна полетела», – указал Ваня. «Где? Что-то я не вижу. А, да, правильно. Сейчас одна прожужжала», – радостно сказал Тоша. «Да-да, вот и надо проследить, куда они летят». «Известно куда. Волей тут и следить незачем», – важно сказал Ваня. «А вы все-таки проследите», – повторил ученый. «Когда узнаете, скажите мне». Тоша и Ваня стали следить за пчелами. Они заметили, что все пчелы летят в одном направлении. Несколько раз Тоша принимался бежать за ними, но черные точки исчезали из глаз. Тогда ребята пошли по направлению их полета». Оказывается, пчелы делали круг и садились на дерево, где росли желтые, словно золотые сливы. Пчёл на дереве было много, и все они бегали по плодам и жадно впивались в них. Э, -э, -э, -э закричал Тоша, так они у вас тут сливу едят? Он стал махать руками и кричать кш, кш, но пчелы нисколько не боялись. Антон Иванович подошел к сливе, он улыбался. «Они же съедят ваши сливы!» – не выдержал Тоша. «Да?» – задумался Антон Иванович. Но по его виду Тоша понял, что ученый думает о чем-то совсем другом. «Пожалуй, съедят. Да-да-да». «Что же вы их не прогоните?» – удивился Тоша. «Это тезка мои помощники», – неожиданно сказал Антон Иванович. Он рассказал, что пчёлы очень хорошо разбираются в сливах. Они любят сахар, без него они жить не могут. У них такое чутьё, что на расстоянии они чувствуют малейший намёк на сахар. Вот почему они и летят на эти сливы. Они пьют сок только в самых сладких. И Антон Иванович замечает, какие сливы больше нравятся пчёлам. Берёт от этих слив почки и прививает их на дички по Так он выводит свои сливы, которые приносят хорошие плоды. – Смотрите, всё съели! – засмеялся Ваня, показывая косточку, которая болталась на одной ножке. Антон Иванович набрал слив и дал их ребятам. Вот это были сливы! Золотые! Они, казалось, были наполнены мёдом. – Ох и хорошие! – воскликнул Тоша. – Правда, Зюзя, ещё слаще мёда? Они съели сливы. — И мы тоже хотим такие сливы делать, — сказал Тоша. — Вот и поучитесь около меня, и ничего особенного будете делать еще лучше, — утешил их Антон Иванович. — Мама, ты разрешишь мне сделать прививку на нашей яблони? — спросил Тоша, придя домой. Мать разрешила. Тоша сбегал в сад к Ване Зюзину и нарезал у него глазков с абрикоса, персика и сливы. На всякий случай он прихватил заодно еще глазков сирени, которая росла у Зюзиных под окном. Все это было привито на яблони, и Тоша похвастался. «Но, мама, теперь у меня будет дерево-сад, даже с сиренью!» Мама тихонько улыбнулась. Глава четвертая. О том, что такое привой и подвой. Тоша прибежал к Антону Ивановичу в обновке, мама сшила ему точь-точь такой же берет, как у Фиделя Кастро. «Смотри ты, какой стал!» – окинул его веселым взглядом Антон Иванович. «Только вот борода у тебя не растет, а то был бы ты настоящий барбудос!» «Правда похож на кубинца, да?» «Конечно, настоящий Фидель, да-да, без бороды. А ты знаешь, тезка, что глазок-то, который мы привили, принялся, а?» Тоша подошел к розовому кустику и увидел, что глазок от желтой розы выпустил два листочка. «Вот здорово!» – подумал он. «Наверное, и у меня на яблоньке прививки тоже растут». Ему не терпелось поскорее попасть в свой сад. Но Антон Иванович, как назло, поручил ему вместе с садовником, Алексеем Петровичем, окапывать землю вокруг мандаринов. Алексей Петрович копал очень быстро и только подбадривал. «Вот так! Теперь копнем вот здесь! Вот так!» Тоша копал, а сам все время посматривал, нет ли Вани Зюзина. Но тот где-то задержался, он не выдержал больше и крикнул. «Алексей Петрович, я сейчас!» Прибежал он в свой сад. Его яблонька весело зеленела, молодые ветки у него выросли, и он долго не мог найти места прививок. Наконец-то! Но, увы, все прививки посохли. Он постоял около дерева и кинулся в сад к Зюзиным. «Ваня, ты смотрел?» – громко крикнул он от двери. «Что ты кричишь? Интересную передачу сейчас передают. Валя Терешкова поехала в гости, на Кубу!» «Ты смотрел свои прививки?» «Нет, а что?» «Пойдем скорее посмотрим. У Антона Ивановича прививка принялась. Наверное, и у тебя тоже». Они побежали в сад. Иван Ильич, отец Вани, снимал на деревце в корзину спелые яблоки. Он перегнулся с яблони, и его большое бородатое лицо приветливо смотрело вниз. «Плохие дела, Иван Ильич», – пожаловался Тоша. «Прививки у меня не приживаются». Надо еще разок привить, время еще не упущено. У Зюзиных сад не то, что у Тоши. Большой и кудрявый, сквозь тонкую светло-зеленую листву персиков ярко просвечивали крупные золотистым пушком плоды, а две яблони в самом углу были до того обременены плодами, что свешивали ветки почти до земли. Наконец-то мальчики нашли то, что искали, но результат тот же – прививки – Так и не прижились на яблони. Это почему же, Зюзя? А? Наверное, нам попались очень непрививучие яблони, высказал предположение Ваня. Тогда они снова отправились в селекционный сад. Скажите, а почему бывают непрививучие яблони? спросил Тоша у Антона Ивановича. Как как? Непрививучие. Антон Иванович рассмеялся и сказал, что таких яблонь нет. «Надо только знать, что прививать. Конечно, если на яблоню привить картошку или огурец, то они ни за что не привьются». «Я не картошку прививал, а персик, сливу и абрикос», сказал Тоша. «Да еще сирень». «Сирень!» – протянул ученый. «А ты видел когда-нибудь, чтобы у собаки рождались котята, а у коровы верблюжата?» Оба мальчика захохотали. А как же вы хотите, чтобы на яблони у вас выросли сирень и персик? Антон Иванович сорвал яблоко, а потом персик, разрезал им и показал ребятам, что у плодов в серединке. У яблони были семечки, а у персика косточка. Втроем они стали ходить по саду, разламывать плоды и смотреть, что у них внутри. Оказалось, только у груши да яблони были семечки, а у сливы, абрикоса, и алычи. косточки. И Тоша понял, что нельзя прививать так, как прививали они. Можно прививать только косточковые косточковым и семечковые к семечковым. — А вы не можете нам дать глазков самых больших яблонь? — попросил Тоша. Антон Иванович нарезал им веточек с яблонь, а потом еще выкопал одно небольшое деревце и сказал, что дерево-сад выросло на таком подвое. Тоша спросил, что такое подвой. Ему объяснили, что подвой – это растение, на котором что-нибудь прививают. «А еще, – сказал Антон Иванович, – есть привой. И привой – это как раз то самое, что прививают к подвою». «А что за подвой?» «Это алыча». С глазками и алычевым подвоем Тоша и Ваня побежали домой. Тоша сразу решил делать прививку на яблони. Он т надрезал яблоню. взял почку светочки, которую дал им Антон Иванович, и завязал надрез мочалкой. Так он привил несколько буглазков к яблони и повесил табличку, на которой написал «Огневка», потому что у Антона Ивановича была фамилия Огнев. Потом они с Ваней выкопали ямку для Алычи. Тошин натаскал в нее навозу и посадил Алычу. «Весной, когда моя алыча примется, я напрививаю к ней разных косточковых, и у меня будет дерево-сад, Антон Иванович!» Они пошли в сад к Зюзиным. «Ох, и счастливый ты, Зюзя!» – воскликнул Тоша. «Сколько у вас яблонь! А ты, хозяин, что хочешь, то и делаешь!» «Подумаешь, счастье! Одни зимородки, твердые, как дуб! Вот бы мне такие, как у Антона Ивановича! Вот это да!» «А мы сейчас привьем, и будут у тебя хорошие яблоки». «Да, когда они вырастут», – огорченно сказал Ваня. И все же он полез на большую яблоню и стал выбирать веточку, на которой можно было привить новый сорт. Тоша тоже взобрался к нему. «Пожалуй, вот здесь», – спросил Ваня, показывая ветку. Он стал делать Т-образный надрез, ветка шевельнулась под его руками, и он никак не мог вырезать на ней букву «Т», Тоше это удалось, и он, взяв у Вани мочалку, замотал ею сверху и снизу привитую почку, как это делал Антон Иванович. «Эй, Зюзя, мы с тобой», – спохватился он, когда уже слезли с дерева, – «забыли отрезать ветку над местом прививки. Так делал Антон Иванович, а то привитая почка не будет расти». Они снова забрались на яблоню и тщательно отрезали концы у привитых ветвей, замазали их садовым клеем, и завязали покрепче. Глава пятая. О цветении шиповника и луна цвета. Тоша теперь вставал раньше всех. Ещё еще солнце, бывало, не выйдет из-за гор, а он уже на ногах, он умывался, хватал на кухне кусок хлеба и моментально исчезал. «Куда ты бегаешь так рано?» – спрашивала мать. К Антону Ивановичу. Но как бы рано Тоша не приходил в селекционный сад, Антон Иванович был уже около растений. «Зачем вы так рано встаете?» – спросил его однажды Тоша так же, как его самого спрашивала мать. «Утро для меня, словно праздник тезка», – сказал ученый. Утром я вижу, как в саду все просыпается, а просыпается оно всегда не в том же виде, в каком уходила в ночь. Там, где вчера была почка, я нахожу цветок. Где висели недозрелые плоды, я уже слышу аромат созревших. Антон Иванович спросил Тошу, читал ли он описание охоты в романе Льва Толстого Анна Каренина. Мальчик романа еще не читал, но описание охоты знал по отрывку из Христоматии. «Ты помнишь, как там Левин заметил, что росток приподнял с земли прелый листочек и вышел на свет?» Тоша помнил эту историю, но только не знал, к чему сейчас потребовалось вспомнить об этом. Антон Иванович подвел его к кусту шиповника. «Вот видишь, на шиповнике нет ни одного цветка. Давай внимательно посмотрим на него минут...» Он посмотрел на часы. «Минут десять-пятнадцать». «А зачем?» «Сам увидишь», – улыбнулся Огнев. – «это будет зрелище почище того, что наблюдал Левин в лесу». Они присели на влажную от росы траву, солнца еще не было на земле, но из-за гор бил сильный свет, и перед ним раступалась туманная дымка. Темное облачко над морем начало белеть. Вот его краешек стал золотым, засверкал, и в то же время на морской воде заплясали золотисто-желтые и оранжевые полосы. Где-то за горой солнце уже взошло, хотя из сада его еще не было видно. По зеленой листве мандаринов прошелся ветерок и стих. Вот он снова подул, теперь еще сильнее, из деревьев посыпались на землю большие чистые капли росы. И вдруг длинные солнечные лучи, как золотые нити, протянулись из-за горной вершины. Над ней показался ослепительно светлый край солнца, и морской бриз влетел в сад и начал переворачивать листья на ветках нижней, бледной стороной вверх. Мандарины стали отряхиваться после сна и разбрызгивать после себя водяную пыль. «Антон Иванович!» – закричал радостно Тоша. «Посмотрите!» На шиповники оживали цветы. Они шевелили лепестками, расправляли их и, казалось, замирали от наслаждения, раскрыв красные чашечки навстречу солнцу. Куст в какие-нибудь десять минут рассвел, а на его розовые семафоры уже мчались отовсюду шмели и пчелы. «Такое, теска, и во сне не увидишь», – заговорил Огнев, поднимаясь и отряхивая белые брюки. «Только вот ради такой живой картинки стоит вставать пораньше». Все твои открытия, тёзка, я сделал утром. Тоша стал приходить в сад даже раньше Антона Ивановича. Он бежал пустынными улицами и аллеями зеленого города, поеживаясь от сырой прохлады и думая о том, что придет же такое одно прекрасное утро, когда и он сделает свое открытие. Это должно быть непременно большое открытие. которая поможет людям создавать новые сорта растений за один или самое большое за два года. В ожидании Огнева Тоша обходил все растения, которые ему довелось прививать, а также те, которым прикасался волшебный ножичек Антона Ивановича. Он хотел приметить на них что-нибудь новое, такое, что не умел видеть Огнев, и очень огорчался, что ничего особенного открыть до сих пор не смог. Вечером Тоша снова был в селекционном саду. Антон Иванович закончил работу и ходил по саду просто так, рассматривая растения. Его большая голова с высоким лбом мелькала меж кустов. Тоша посмотрел на него и закричал. «Антон Иванович, подождите, вы что, уже закончили работу?» «Закончил, тезка. А ты зачем пробежал?» «Да просто так», – улыбаясь, ответил Тоша. Вечер очень хороший, хотелось пройтись. — Так пойдем. У меня есть одна штуковина, которую ты еще не видел. Они пошли на край сада, где стояла беседка, сели на скамейку, и Антон Иванович вытер лоб клетчатым платком. — Сегодня, тезка, большой день, — заговорил Антон Иванович. — Ты видишь эту беседку? Что, по-твоему, вьется по бамбуковым палкам? Тоша медленно оглядел беседку. «Какое-то незнакомое растение, похожее на повелику, карабкалось сотнями нитей вверх?» «Не знаю». «Это луноцвет. Сегодня он должен зацвести. Вот мы и посмотрим на него». Мальчик подумал, что раз луна цвет, значит, надо на него смотреть вечером. С горы видно было, как солнце опускалось в море, зажглась короткая южная заря, Там, где только что садилось солнце, вспыхнул бледно-розовый цвет, который медленно переходил в более красный, вскоре будто пожар охватил всю западную половину неба. «Сейчас начнется», – тихо проговорил Огнев. «Что начнется?» – спросил Тожа, понижая голос Тоша. «Смотри вот на этот бутон», – уже шепотом сказал Антон Иванович. «Тоша посмотрел. Ничего особенного». Большой, копьеобразный, в палец величиной зеленоватый бутон. Вдруг он, повинуясь каким-то силам, вздрогнул и начал качаться. Потом Тоша не успел даже вскрикнуть, быстро-быстро раскручиваться, и через несколько секунд на веточке уже покачивался белый, похожий на шелковый парашют, цветок луноцвета. «Ох, вот это чудо!» — воскликнул мальчик. Да, — Да-да-да, это, брат, такое чудо, что иной бы отдал полжизни, чтобы только посмотреть на это. — А можно я приведу маму, чтобы посмотреть? Она вам не помешает. — Приводи, приводи, тезка. Улыбаясь своей чудесной приветливой улыбкой, сказал ученый. Вся беседка будто ожила, Один бутон раскрылся, другой, третий, и вот уже казалось, что группа сказочных балерин-лилипутиков в быстром движении разворачивает свои пышные белоснежные юбочки. В вечернем воздухе запахло чем-то медвянно-дынным. Это благоухали цветы луноцвета. Уже стало совсем темно, а ученые Тоша все сидели очарованы этим вечерним танцем цветов. «Пошли домой, тезка!» — сказал наконец Огнев, надевая фуражку. — Пошли, — ответил Тоша и рассмеялся. — Ты что? — Да вот люди обычно говорят, что работали с утра до ночи. А она с вами, можно сказать, по-другому. Пришли они в сад, зацветал шиповник, уходили, зацветал на цвет. Это ведь и есть с утра до ночи. — Правильно, тезка, — похлопал его по плечу ученый. — Мы так, ботаники, и живем. От цветения шиповника до цветения луноцвета. Глава шестая. О том, как завязалась переписка у Тоши, еще с одним теской Антонио Ривера, мальчиком с Кубы. Тоша все время выбегал на крыльцо и вглядывался в сторону порта. «Что же это, папа, не идет? А, мама!» «Наверное, снова срочная работа, ведь теперь у них Тоша подготовка к летнему сезону». «К лету?» – изумился мальчик. Ну да. Сейчас к ним приходят сюда, и все ждут ремонта. Ты заглянул бы в порт, там столько этих теплоходов, я никогда и не думала, что у нас их так много». Наконец отец пришел, Тоша подал ему тапочки и сказал... «Папа, можно тебя попросить об одной вещи? Только ты скажи, что исполнишь мою просьбу». – Хорошо, – улыбнулся отец, вытирая полотенцем шею. – Даю слово моряка, что выполню. – Ура, мама, скажи мне спасибо, папа пойдет с нами в селекционный сад. – Куда? – изумленно протянул отец. – Что я там не видел? – Ты, папа, дал слово, – привязался к нему Тоша. А там есть одна вещь, которой ты даже не представляешь. Отец надел вышитую украинскую рубашку, мать красиво взбила свои белокурые волосы, и они отправились. Тоша ворвался в сад и закричал. «Виду, Антон Иванович, принимайте гостей!» Огнев, сутулясь от смущения, прятал измазанные в грязи руки и по своему обыкновению зададакал. «Да-да-да, привел, значит, своих родителей. Это хорошо. Покажу я вам сейчас луноцвет». Он сожалеюще посмотрел на свой стол в беседке и сказал, «Тезка, ты разберись вот в этих письмах, и все, в которых содержатся просьбы, отложи отдельно, а мы пока пойдем, скоро зацветет луноцвет». Тоша с удовольствием взялся за папку. Он вынимал из нее разные письма и читал. Все, кто писал их, называли Антона Ивановичем то товарищ Огнев, то товарищ ученый, и почти все просили у него семян или черенков. Одно письмо озадачило Тошу, оно было написано не по-русски, обратил внимание на Марку, бородатое лицо в темно-зеленом, сдвинутом вправо берете показалось ему до того знакомым, что он даже вскрикнул «Фидель!». Да, это было письмо с Кубы. Тоша вертел его и так и сяк. Наконец на обороте он увидел перевод. Писал какой-то мальчик с Острова Свободы. Мы здесь очень заинтересовались вашим методом выращивания цитрусовых. Не можете ли вы прислать нам парочку ваших саженцев? Мы будем очень рады. О том, как поведут себя в нашем климате новоселы, будем каждую неделю вам сообщать. Тоша побежал к Антону Ивановичу. Он сидел с родителями Тоши, и все они были наполнены тем ожиданием, которое заставляет говорить шепотом. «Антон Иванович, а можно я ему отвечу?» – крикнул Тоша. «Тссссс!» – ученый приложил палец к губам. «А что же, и кому ты ответишь?» «Да вот, кубинцу! Насчет того, что я живу в Советском Союзе, и вообще... вообще ему не надо!» Ему надо получить ответ о том, как выращивать цитрусовые. «Ну, я бы ему написал, что живу в Советском Союзе и что мы любим кубинцев». «Ну, об этом ты можешь написать». «Смотрите», – обратился он к Тошиным родителям. «Открывается». Они столпились около бутона, а Тоша убежал и немедля начал писать письмо. «Здравствуй». Он обратился в конце письма, чтобы узнать, как зовут мальчика, и вдруг закричал «Антонио! Его зовут Антонио! Антон Иванович, тезка!» К сожалению, Антон Иванович, увлеченный наблюдением за цветущими лоноцветами, сидел рядом с Корешковыми и не смог услышать возгласа Тоши. «Здравствуй, Антонио! Я не знаю, как у вас на Кубе, но по-нашему по-русски «Ты выходишь мне, тезка!» «Меня тоже зовут Антон. Мы в Советском Союзе живем очень хорошо, и мы очень любим кубинцев. Давай с тобой переписываться. Если ты мне ответишь, то посылай письмо на имя Огнева Антона Ивановича. Я тебе в тот же час отвечу. Антон Горешков». «Антон Иванович», – прибежал к Огневу Тоша, – «а как отправить это письмо?» «Почтой? Как же еще?» По дороге на почту Тоша заглянул к Ване Зюзину и похвастался кубинской маркой. «Смотри, Зюзя, какая у меня марка! А где ты ее взял?» «О, ты знаешь, сколько у меня будет кубинских марок! Вот погоди, Антонио мне ответит. Пойдем на почту, отправим письмо на Кубу». Они пришли на почту и подали письмо в окошечко. Белобрысая девушка глянула на них озорными смешливыми глазами и сказала молодой человек, придется переписать. Она показала ему шрифт, образец которого висел у окошечка, и спросила, вот так ты сможешь написать? Конечно смогу, храбро отвечал Тоша и, взяв у нее новый конверт, начал выводить адрес этим незнакомым шрифтом. С большим трудом мальчик все же вывел такой адрес. Куба, провинция Ориента, муниципия Эль-Кобре, поселок Пиладера, Антонио Ривера. Он подал письмо почтальонше и посмотрел, как она приклеила свою, советскую марку и проштемпелевала письмо. «Нет, вы заказным», – сказал Тоша, так как очень боялся, что его письмо не дойдет до кубинского мальчика. Когда они вышли с почты, Ваня попросил "Да еще раз посмотреть на марку». Он был большим любителем разных марок и собирал их где только мог. Сейчас он долго всматривался в бородатое лицо под зеленым беретом и, наконец, сказал. «Сколько ты хочешь за эту марку?» «Что?» – глянул изумленно Тоша. «Мне за эту марку ничего не надо, я ее ни за какие деньги не продам». «Но ведь ты не собираешь марок». «Да разве дело в марке? Тут человек, и какой-нибудь, а Фидель». Я тебе дам за нее пять венесуэльских, три бразильских, чилийскую марку и шесть американских. Идет, а? Ну что ты, Зюзя? Да не надо мне и двенадцать американских. Я же тебе сказал, а ты мне все толкуешь о марках. Вот погоди, Антонио Ривера ответит мне, и тогда я дам тебе марку. И Тоша стал ждать ответа. Он высчитывал, сколько дней его письмо должно идти до острова Кубы, потом от Гаваны до провинции Ориента, а потом еще от провинции Ориента до муниципи Эль Кобра. А тут еще Ваня каждый раз подливал масло в огонь. — Ну как, не получил еще? — спрашивал он. — Ты что? — изумляясь, отвечал Тоша. — Да ты знаешь, сколько оно должно идти? Не меньше двенадцати дней. Но сам Тоша бегал к Антону Ивановичу каждый день, и спрашивал «Антон Иванович, сегодня была почта?» «Была, но твоего письма все еще нет», шутливо говорил ученый. Однажды он помахал ему письмом. плеши тезка, пришло письмо, и я уже дал его перевести». «Здравствуй, мой незнакомый далекий советский друг», читал Тоша. Что же ты не написал, как ты живешь? И как вообще могло попасть к тебе мое письмо, когда я посылал его совсем другому человеку? Но очень хорошо, что ты его получил. Теперь мы с тобой будем переписываться. У нас организовался кружок по изучению русского языка. Я тоже записался в этот кружок. Скоро ты получишь от меня письмо на русском языке. Я живу в небольшом поселке на берегу моря. «Раньше мой отец занимался тем, что выжигал уголь из мангра. Жили мы плохо, потому что какая же это жизнь, если за мешок угля приходилось выручать по 80 сантива. Мы рубили с отцом и моим старшим братом Карлосом лес, пережигали его в уголь, а потом несли к побережью и продавали перекупщику. Кроме того, мы должны были платить налог государству и выплачивать ренту какому-то сеньору Родригесу, которого мы никогда и не видели». Сейчас совсем другое дело. Мы уже не рубим лес, а отец работает в народном имении рубщиком сахарного тростника. Мать – поваром столовой на руднике. Старший брат Карлос тоже трудится на сахарной плантации. Иногда он берет меня с собой, так что я могу работать мачете. С тех пор, как пришел Фидель, жить нам стало очень хорошо. Мы имеем свой домик, свое хозяйство, и никому уже не надо платить. Мы даже не платим налога за землю. А говорят, нам будет жить еще лучше, так как у нас есть друзья в Советском Союзе. Это сказал Фидель. Раз он сказал, то так и будет. Напиши, как вы живете и кто у вас есть еще в семье. До свидания. В самом конце письма было написано по-русски. Привет, Антонио. Антон Иванович, а у Антонио есть старший брат Карлос. хорошо хорошо когда будешь писать ответ своему антонио передавай от меня привет передам и тут же спросил а восемьдесят центаава это много или мало сколько рублей восемьдесят центаво это значит семьдесят две копейки а что а за сколько дней можно выжечь мешок угля не знаю тезка с роду этим делом не занимался. Да, верно, пришлось этому кубинцу попотеть. Мешок угля это ведь очень много. Да ему еще приходилось платить этому сеньору Родригесу. Тоша оторвал марку от конверта и побежал к Ване Зюзину. Тот очень обрадовался. На марке тоже был изображен бородатый человек, а подпись под ним была Антонио Масео. А кто такой этот Антонио Масео? — спросил Ваня. — Эх ты, кукарача, неужели не знаешь? Да это их вождь. — А сколько тебе за эту марку? — Возьми, — расщедрился Тоша. — Ничего мне не надо. Вот хорошо бы организовать кружок по изучению кубинского языка. — Не кубинского, а испанского, — поправил Ваня. — Это надо поговорить с Анастасией Леонтьевной. Я завтра же поговорю. Тоша, а что такое кукарача? — доракан! Вот что такое, кукарача. Тоша сел за письмо к Антонио. Он рассказал в нем о своей семье, о том, что будет учиться в пятом классе, что раньше они жили в тундре, где очень холодно, перечислил деревья, которые растут в саду у Антона Ивановича. Письмо отнес на почту и передал его той же белобрысой почтальонше с озорными глазами. Девушка его узнала. «А, это ты?» – улыбнулась она. «Кто же у тебя на Кубе?» «Мой друг Антонио Ривера», – гордо ответил Тоша. «А что? Теперь у кубинцев стало много друзей в Советском Союзе. Только вы приклейте, пожалуйста, самую хорошую марку», – попросил Тоша и нарочно посмотрел, какую марку она приклеит к его письму. Вечером Тоша разговорился с мамой об острове Свободы. Мама сказала, что скоро приедет с Кубы дядя Сима. Он работает капитаном корабля, который сейчас ушел рейсом на Большие Антильские острова. А как называется его корабль? Кубань, да? А когда он приедет? А что он оттуда привезет? И Тоша задумался. Вот бы хорошо было бы, если бы дядя Сима взял его на Кубу. Глава седьмая в которой рассказывается о том, как Тоша и его друзья играли в штурм Сьерра маестры а Антонио Ривера поднимался на пик Туркино в настоящей Сьерра Маэстре. Дядя Сима прислал авиапочтой посылку. Ничего в ней так не заинтересовало Тошу, как одна книга, на которой рукой дяди Симы было написано Моему племяннику Тоше на память о том, как его дядя Сима ходил на Кубу, это была большая, как папин атлас, книга Нуньеса Химениса под названием «География Кубы». Несколько дней Тоша упрямо читал ее и до того проникся кубинским духом, что воображал себя то Фиделем Кастро, то его братом Раулем Кастро, то становился прославленным кубинским полководцем Чегевара. И вот однажды Тоша пригласил своих друзей Ваню Зюзина и Митю Башмакова пойти на море. Они сложились по гривеннику и взяли на прокат лодку на один час. Когда ребята отъехали на несколько метров от берега, Тоша сказал «Это будет у нас шхуна Грамна. Мы сейчас подъедем к горам Сьерра Маэстра и начнем высаживаться на берег, занятый войсками генерала Батисты». Митя радостно взялся за весло. А Ваня, кисло улыбаясь, смотрел на него так, что трудно было понять, верит он или не верит в то, что говорит Тоша. Но Тоша держался уверенно. Митя и Ваня начали грести, а Тоша стоял на носу и, прислонив руки к глазам, как бинокль, всматривался в приближающийся нависший над морем берег. «Право руля!» – скомандовал Тоша. «Рауль, греби сильнее!» «Это ты кому говоришь?» – спросил Митя. «Зюзи!» «Он с нынешнего дня будет моим братом Раулем Кастро. Рауль, греби, греби сильнее. А ты, Митя, будешь моим министром по хозяйству чегевара Рауль греб так, словно от того, что он не Зюзя, а брат знаменитого Фиделя, у него прибавилось сил. «Крокодил! Крокодил!» – закричал чегевара и стал отпихивать от лодки бревно, которое и в самом деле, как крокодила, высунулось из воды. оставить крокодила, приказал с носа бесстрашный Фидель, приготовиться к высадке. Лодка еще не дошла до берега, когда тоже, схватив удочку как винтовку, выпрыгнул в море. От его толчка лодка отошла на несколько шагов от берега, но он закричал. Высаживайтесь, что же вы сидите? Че выпрыгнул и очутился по шею в холодной воде. Рауль стоял, бросив вёсла на носу и не решался прыгнуть. Наконец он ухватился за борт обеими руками и повис на них, стараясь достать дно. Между тем Фидель с криком «Патрио о Муэрто» выскочил на берег и помчался вверх. «Вива Куба!» – закричал Чегивара и устремился за ним. Тут Рауль Кастро уже не выдержал и отпустился от лодки. Он пошел ко дну, оттолкнулся от него и забарахтался, как котенок, но все же выплыл и долго отплевывался. «Рауль!» кричали ему с высоты Фидель и Чегивара. Зюзя оглянулся и стал карабкаться за вождями, которые были уже на Сьеро Они, как львы, рубились с врагами. У тоши удочка сломалась, он отбросил конец, но тот продолжал тащиться за ним по леске. Венсениремос, патрио моетро. С этими словами они врубились в гущу врагов. Головки ромашек падали направо и налево. Вдруг друзья увидели кошку. Она медленно крылась за какой-то птичкой. «Батиста! Батиста!» – закричал Фидель и бросился за кошкой. «Держи ее! Держи!» – вторил Рауль. «Кого ее?» – строго спросил Фидель. «Это же Батиста! Эх ты, Зюзя! Зюзя, ты есть!» Они были уже высоко на горе, внизу, как серебряное, сверкало море. белые нарядные катера шли около берега и с них доносились песни которые радисты угощали своих отдыхающих гранмота гранма вдруг вскричал фидель и тут все вспомнили о лодке побежали когда они сошли на берег лодка была уже далеко но митя который умел хорошо плавать догнал ее где вы были я вас искала искала а вы как сквозь землю провалились встретила их натка вытираясь после купания. — На сьере маэстре, — сказал Тоша. — Мы там здорово батисту искала шматили, правда, Митя? — Где? — переспросила Надка, для которой Тошины слова были совсем непонятны. — Ты что, не понимаешь, что ли? — засмеялся Тоша, подталкивая молча улыбавшегося Ваню Зюзина. — Не понимаю, — призналась Надка. — Какая-то сара маэстра Мы играли в кубу. мирно сказал Тоша. Дома он нашел письмо от Антонио. Это было видно по марке, на которой отчетливо было заметно слово «Куба». Тоша сразу же побежал к той самой тете, которая переводила в прошлый раз письмо Антону Ивановичу. «Что? Еще письмо?» – спросила эта женщина. – Давай переведу. Наконец Тоша получил перевод и стал читать. «Здравствуй, тезка!» Это слово было написано по-русски. «Вот видишь, я тебе уже написал одно слово по-русски, я обязательно научусь и писать, и читать по-русски, иначе нам нельзя. Ребенок, который не учится, не может стать революционером», – так сказал наш Фидель. Теперь я не скоро смогу написать тебе, так как мы все уходим в горы на экскурсию. Мы пойдем туда, где началась наша борьба за независимость. Может быть, ты не знаешь, она началась на Сьерра-Маэстре. Мы поднимемся на самую высокую вершину в нашей стране, на гору Туркино. Когда вернемся, а это будет через недели две, тогда я напишу тебе, Антонио. Тоша сразу бросился к своей книге о Кубе. Там он видел фотографию пика Туркино и кое-какое описание к ней. Он нашел гору совпаденной впадиной Ориенте. Пик Туркино – самая высокая гора на Кубе. Рядом с ней лежит в море огромная впадина глубиной более 6000 метров. Ого! Разница в 8 километров! Вот это здорово! И эти горы Сьерра Маэстро тянутся в длину на 250 километров. В горных районах Кубы есть кофейные плантации, там выращивают какао и бананы, рубят лес и выжигают из него уголь. Там добывают полезные ископаемые – железо, марганец, медь, серебро, никель, хром. Но до чего же бедная была Куба? Гоахира, согнанные со своих участков земли, поднимались высоко в горы и там, на скалах, вырубали деревья, чтобы приготовить себе участок и засеять. Тоша так отчетливо представлял себе все, будто шел вместе с ребятами на экскурсию. Он прыгал, размахивал руками по отшлифованным морем камням, смотрел на обрывистый берег, потом заползал в чудесный, нагретый солнцем золотисто-зеленый песок красивых пляжей, прислушивался ни к чему не сравнимому пению камней. Он останавливался и присаживался около скал, в которых были впаяны куски кораллового известняка. Так они добрались до ручья, где запаслись водой из живописного водопада, который прыгал с высоты трех метров, и двинулись дальше в горы. Тропинка была узенькой и велась по краям ущелий. Двигаться приходилось с большой осторожностью. Тоша все время хватался за кусты, чтобы хоть немного облегчить себе подъем. Начали встречаться грациозные королевские пальмы, древовидные папоротники с ажурной листвой. На вершине Бобиной им встретилось озерцо, вокруг которого Тоша заметил массу следов. Это дикие кабаны приходили сюда, чтобы покупаться в воде. Еще он заметил, что когда один из мальчиков начал записывать что-то, то чернила, пузырясь, стали вытекать из ручки. Смерили атмосферное давление, оно оказалось 678 мм, то есть на 82 мм ниже нормального. А подъем становился все круче. Ребята цеплялись за древовидные папоротники, покрытые густым слоем мха. Здесь абсолютно все, даже солнечный свет зеленого цвета. Им казалось, что они попали в другую эпоху, так много здесь различных мхов. Вдруг они оказались в глубине облака. Впереди на 10 шагов ничего не видно, все заволокло густым туманом. Ребята идут мокрые, они переночевали в Дальмени у пещеры Аура, то есть Ястреба. На следующий день путь стал еще утомительнее. Они продвигались по каменистым глыбам, на которых рос только зачахлый одичавший розмарин, из которого здесь настаивают напиток, похожий на чай. Им хорошо видна внизу река Каута, самая большая река острова. Тоша бросает взгляд на склоны гор и ахает от восторга. По ним двигаются огромные тени ребят. Конечно, они достигают вершины Туркино – пика Реаль. Тоша смотрит на север, там совсем другие картины. Леса уже нет, сколько не посмотришь, везде поля, огромные поля сахарного тростника. Вот оно, богатство Кубы. Площадка, которой заканчивается пик, занимает 3000 метров. На ней растут деревья Бариль толщиной более метра, кубинская Магнолия и множество папоротников. Высоко в небе кружит ястреб, до ветвях мелькают маленькие калибри, сунцунито, -су и звонко щелкает шегол. Тоша отрывается от книги и думает, где-то сейчас Антонио. Глава восьмая, в которой рассказывается о том, как Тоша получил прозвище ТН и как он стал своим человеком в селекционном саду. 1 сентября Тоша пошел в школу и сел за одну парту с Ваней и Зюзином. Пока учительница что-то объясняла, Тоша сделал на парте Т-образный надрез и стал смотреть, как вырезает Ваня. Девочка, сидевшая позади них, вдруг подняла руку и сказала: «Александра Петровна, а Ваня Зюзин режет парту». Учительница подошла к ним: «Зачем ты режешь парту?» Ваня встал и потупившись молчал. Тогда Тоша выручил своего друга. «Он сделал Т-образный надрез, чтобы делать прививку». «А разве делают прививку на парте?» – спросила учительница. На это Тоша ответил, что они не собираются прививать на парте яблоню или сливу, а просто практикуются, чтобы научиться правильно делать Т-образный надрез. Ребята начали хохотать, а Тоша оглянулся на них и сказал «Дураки». Когда прозвенел звонок, и ребята встали, чтобы идти на перемену, Митя Башмаков написал мелом на доске «Т.К равно Т.Н.». «Что это за ребус?» – спросила Надка. «Т.К – это Тоша Корешков, а Т.Н?» «Т.Н – Т-образный надрез. Вот что это такое». Так и пошло. Все ребята стали звать Тошу Т.Н.ом. Он сначала обиделся, а потом просто махнул рукой. «Ну и пусть я буду ТН», – сказал он Ване. «Зато мы научимся с тобой делать прививки не хуже Антона Ивановича. Правда, Ваня?» Он едва дождался конца занятий. Прямо из школы, не заходя домой, он помчался к своим друзьям-селекционерам. Чем больше ходил в селекционный сад Тоша Корешков, тем прочнее завязывалась у него дружба с Антоном Ивановичем. И хотя в саду было много юнатов, ученый, сам не зная почему, особенно привязался к светловолосому мальчику в кубинском берете. «Эй, барбудос!» – кричал он. «Иди посмотри, у вас на Кубе так не прививают!» И Тоша научился у него многому. Однажды он пришел в сад, когда там не было Антона Ивановича. Около небольшого домика сидел Алексей Петрович и точил пилку. От нечего делать Тоша стал бродить между деревьями и разглядывать всевозможные прививки, которые встречались здесь на каждом шагу. Он увидел мандариновое деревце на двух ногах, так поразившее его, когда он впервые попал сюда. Теперь чьи-то старательные руки сделали на нем три прививки, около которых белели плотные картонки, привязанные к веточкам. Тоша повернул к себе одну картонку и прочел на ней надпись, сделанную рукой Антона Ивановича – Мандарин Кинкан. На другой было написано: мандарин Клементин. На третий мандарин Шивамикан. Он уже знал, что означают эти надписи. Знак умножения показывал, что здесь скрещены два растения. На этот раз Огнев скрещивал свой двуногий мандарин с китайским Кинканом, японским Шивамиканом и итальянским Клементином. Интересно. Что-то из этого получится у Антона Ивановича. Подумал Тоша, и ему стало досадно, что новые сорта мандаринов, как, впрочем, и все новые сорта плодовых, получаются так медленно. Ведь плод, который разовьется из цветка мандарина, опыленного клементином, ничем по внешности не будет отличаться от других плодов этого дерева. Чтобы узнать, какие же новые качества приобрел мандарин в результате опыления пыльцой клементина, Надо дождаться, когда плод созреет, потом семечко из этого плода посадить в почву и ждать много лет, пока из семечка вырастет взрослое дерево и даст плоды. А сколько лет ждать? Огнев показывал Тоши одно лимонное дерево. Оно выдерживало даже лютый мороз 1950 года и осталось зеленым, когда все его товарищи погибли или были покалечены холодом. Этот лимон имел удивительную твердую древесину, такую твердую, что Алексей Петрович, срезая почку с дерева, сломал о него свой окулировочный нож. Древесина тверже стали – вот это лимон! Антон Иванович так и прозвал этот лимон «железным» – из-за его стойкость против мороза, из-за твердости древесины, из-за железный характер. Лимону уже 20 с лишним лет, а он еще ни разу не цвел Вот и попробуй ждать с него плодов, чтобы узнать, годен ли на что-нибудь этот железный лимон, или он пойдет только на дрова. А Огнев каждый год колдует над ним и все еще ждет плодов. Так что у селекционера-то характер должен быть еще более железным, чем у этого лимона. Так размышлял над двуногим деревцем Тоша, когда около него неожиданно появился Антон Иванович. «Антон Иванович!» – обратился к нему мальчик. А как это мандарин нашел себе две ноги? Оказалось, что мандарин много лет назад заболел, и у него около корня стал отмирать ствол. Тогда огнив садовником вкопали по бокам погибающего деревца два диких лимона, сделали у них на вершине косые срезы и вставили их под кору мандарина выше больного места. Проделав над умирающим мандарином эту сложную операцию, они обмотали рану мочалкой и замазали садовым клеем. Дерево снова стало получать питание из почвы и осталось жить. «Между прочим, Тоша, ты не думай, что мандарин остался тем же, каким был», сказал Антон Иванович. «Он тоже изменился. Питание чужими корнями для него даром не прошло. Фактически мы получили новый сорт мандарина». Присмотревшись, Тоша увидел, что в саду почти каждое дерево подвергалось какой-нибудь операции. Вот рядом с мандариновым деревцем стоит на подставке горшок с молоденьким лимоном. На небольшом кустике Тоша нашел брошенную зеленую ветку. Он хотел снять ее с куста и не мог. Ветка вросла в крону ногами вверх. А у некоторых растений было столько разных корней, присосков, прививок. «И зачем вы все это делаете?» – спросил Тоша. Это тоже гибридизация», – сказал Антон Иванович. «Но только другая, методом вегетативного сближения. И все мы это проделываем опять же для того, чтобы создать новые сорта мандаринов, лимонов и апельсинов». Мальчику очень захотелось научиться таким замечательным операциям. Он целыми днями крутился вокруг ученого и Алексея Петровича, и его ножичек все время был в работе. Чего только не проделал за это лето в компании с Огневым и Алексеем Петровичем Тоша. Ему ничего не стоило переселить, например, плод баклажана с одного куста на другой, вырастить помидоры на ботве картофеля. Однажды Тоша застал Антона Ивановича и его помощника за странным занятием. Они возились с кустом помидора. Помощник приготовил ямку, и Тоша думал, что они высадят в нее помидор. Но вместо этого Огнев пригнул верхушку помидора в ямку, а садовник засыпал ее землей. «Зачем вы сажаете помидор вниз головой?» – вскричал Тоша. Но ученые садовник только загадочно улыбались и продолжали эту странную посадку. Много дней помидор лежал на грядке засыпанной вершиной. Много дней помидор лежал на грядке засыпанной вершиной. Но как-то утром Тоша увидел, что Огнев вынул корни помидора из горшка, отряхнул с них землю и подвязал на палочке. Теперь помидор рос вверх корнями. «И зачем вам эти фокусы?» – задумчиво спросил Тоша. «А затем, дорогой тёзка, что я хочу научиться управлять жизнью растений, а когда мы научимся этому, мы такое начнем творить с ними, о чем не мечтал господин Бог». Глава 9 – о святой старушке комарике, который славил Бога, и о том, как Тоша занимался антирелигиозной пропагандой. Рядом с Корешковым жила очень религиозная старушка по фамилии Чудикова. Старушка считала себя чуть ли не святой, и все, кто жил в том же доме, были, по ее мнению, грешники. «Антихристы, греховодники!» — орала она на ребят с утра до вечера. «И что Господь на вас чему не пошлет?» «Да как Марфа язык у тебя поворачивается!» — вмешалась мама Зюзина. «Разве можно так говорить про маленьких?» «А ты молчи!» И она понесла такое, что писать неудобно. Церкви Чудиковой доверяли стирать и сушить поповские подрясники. Весь двор из-за этого был вечно увешан длинной темной одеждой с большущими белыми крестами. Еще эта Чудикова делала для церкви вино из черного винограда и пекла малюсенькие пышечки, которые назывались просвирками. Как-то из озорства Тоша с Ваней Зюзиным забежали в церковь и увидели, что поп поил вином с ложечки верующих и давал им кусочек пышек. И все верующие становились, при этом в очередь, а Поп приговаривал – кушайте кровь и тело Христовы. Когда Поп сказал про кровь и тело, Тошу чуть не вырвало. – Вот живодер! – подумал он и узнал в этом теле чудиковские пышки. – Зачем вы говорите, что это тело? Это же пышки, которые напекла Чудикова у нас во дворе! – крикнул Тоша. – На него зашикали. – Пойдем отсюда, а то еще и забьют! позвал друга Ваня. И всех грешников во дворе самым большим Чудикова считала Тошу. Она подглядывала, как он выращивает на персике сливы и абрикосы, и отругала его за богохульство. «Все растения сотворил Господь Бог в третий день творения», – распиналась она перед соседками. «Вот послушайте, что об этом говорится в Библии, в книге бытия». Она расправила на коленях большую огромную толстую книгу и начала читать. Да произрастает земля, зелень, траву, сеющую семя по роду своему и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод. И стало так. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день третий. Она сняла очки и заговорила, «Каждое растение родит то, что предуказано ему Богом». «Яблоня, яблоки, слива, сливы, и никому не дано нарушать этих святых божьих законов!» «А я нарушу!» – крикнул Тоша и показал Чудиковой язык. Соседки засмеялись, а Чудикова бросилась за мальчиком с крапивой и ожгла его по щеке. В другой раз Тоша увидел, как Чудикова сидела вечером с соседкой на скамеечке посреди двора и пялила глаза на эти самые белые кресты на черных одеждах. Вдруг над ними зажужжал комар. «Слышишь?» – сказала сладко улыбаясь Чудикова. «Всякое дыхание славит Господа, комарик и тот славит». «Славит?» – протянула соседка. «Да как же комар его славит?» Жужанием своим славит. Ишь!» Жужит, Хвалу, стало быть, Господу воссоздает!» А комарик жужжал, жужжал, да и впился Чудиковой в шею. Она нахлоп ладонью по шее и прибила комара. «Зачем же вы комара прибили?» – засмеялся Тоша. «Он же Господа славил!» Чудикова, наверное, очень сильно рассердилась, потому что пошла в школу и нажаловалась Александре Петровне. «Ты же, Корешков, юный натуралист!» говорила пионер-вожатая Нина Григорьевна. «Ты должен действовать против религии, естественно, научной пропагандой». И вот теперь, после всех опытов у Огнева, тоже решил заняться такой пропагандой. Он пришел к Зюзе и рассказал ему обо всем, что было сейчас в школе. «Надо что-то делать, Зюзя. Как бы это проучить Чудикову?» Ваня задумался, его голубые глазенки сощурились, и он долго смотрел куда-то за окно. Надо на чердак к ней забраться и запеть, как поют ангелы со святыми упокой. А как поют ангелы? Черт их знает, наверное вот так. И Ваня, скорчив умилительную рожицу, затянул тоненьким натреснутым голоском: « Со святыми упокой душу рабы твоие, Чудиковой Марфы. Аминь!» У него получилось это так смешно, что оба они долго не могли успокоиться. «Нет!» – сказал Тоша. «Мы напрививаем ей на огурцах тыквы генарий и арбузов, а посередине грядки посадим вверх ногами сумасшедший помидор. Вот она и закричит тогда. Свят, свят, свят, сгинь нечистая сила! Она узнает у нас третий день творения!» Глава 10, в которой Тоша Корешкову поручают делать доклад о Кубе. «Тэн, Тоша!», кричал на весь школьный коридор Митя Башмаков, «иди, тебя сейчас же зовут в пионерскую комнату». Тоша в это время стоял около своего класса и говорил с Ваней Зюзиным о том, какой уход нужен за садом зимой. «Тоша, иди же, тебя зовут», – прервал его рассказ Ваня. Тоша пошел в пионерскую комнату. Там сидели старшая пионер-вожатая Нина Григорьевна и председатель отряда Надка Сагалова. «Тоша, ты был на Кубе?» – заинтересованно спросила Нина Григорьевна. «Никогда не был. А что?» «Это как же так? Не был!» – набросилась на него Надка. «Ты же сам говорил, что был!» «Ты что?» «Когда я говорил?» «А помнишь в селекционном саду? Ты еще говорил, что там есть королевские пальмы и что ты ел с них орехи?» Наконец она запальчиво сказала. «Хочешь, позовем сюда Ваню Зюзина? Зюзя, слышал, что ты говорил?» а – -а -а, протянул, улыбаясь Тоша. «Да я же вас разыгрывал! Вот тоже! Нет, Нина Григорьевна, хоть убейте, не был я на Кубе! О, если б я там был!» Натка прищурила черные глаза и, махнув на тошу рукой, повернулась к Нине Григорьевне. «Эх ты, тын, я пил кокосовое молоко!» – передразнила Натошу. «Ты подожди, Надка", улыбнулась пионер-вожатая. «Нам нужно, чтобы кто-нибудь сделал доклад о Кубе. Ведь так? Может, Тоша его и сделает?» «А когда надо сделать доклад?» – Живо спросил Тоша. «Я бы приготовил! Я обязательно приготовлю!» Зазвенел звонок. «Хорошо, Тоша», — сказала Нина Григорьевна, — «ты готовь доклад». До сбора оставалось полторы недели, но Тоша не стал дожидаться этого срока, а в тот же день сел за свою географию Кубы. «Мама», — сказал он матери, — «я буду делать доклад о Кубе». «Да? Вот плохо, что дядя Сима к этому времени не приедет, а то бы он рассказал тебе о Кубе что-нибудь». «А может, приедет? Тогда мы его пригласим на сбор. Вот здорово будет!» Тоша полистал книгу, посмотрел картинки и начал читать. Вдруг он сорвался с места и побежал к матери. «Ты знаешь, мама, на что походит остров Куба? Он похож на крокодила. Смотри, вот голова, вот хвост». «И верно, похож!» – улыбнулась мать. «С этого я и начну свой доклад». Он снова взялся за географию Кубы. В ней были помещены даже дневники Колумба, который приплыл сюда в 1492 году и думал, что открыл Индию. Вот записи, которые велись на корабле Колумба. Колумб находился у ручья, когда корабельные мальчики закричали, что видят сосны. Взглянув на горы, адмирал увидел такие огромные и такие чудесные сосны, что не мог нахвалиться их высотой и мощью. Были они стройные и прямые, как веретена, и он решил, что эти сосны могут пригодиться для постройки кораблей и что из них выйдут мачты и палубные доски для самых больших кораблей Испании. Адмирал увидел здесь дубы и подубы и нашел реку, на которой можно без труда установить пилу, работающую от водяного колеса. Над бухтой вздымались высочайшие горные цепи, и по склонам их струились чудесные ручьи. Густой лес покрывал горы, и кроме сосен были там деревья разнообразнейших пород. И особенно сосны вызывают неизъяснимые восторги упоения, потому что здесь можно соорудить столько кораблей, сколько короли пожелают. И Колумб утверждает, что не восхвалил и в сотой доле того, что здесь есть. Тоша читал и думал. «Можно было пройти всю Кубу, оставаясь в тени деревьев, а теперь нет ничего. Голая пустыня. Леса теперь покрывают всего 8% территории острова». «Мама, ты посмотри, что сделали с Кубой!» – бежал он к матери. «Вот сам же Колум писал, что здесь росли огромные леса, а теперь этих лесов нет. И кто до этого додумался?» Мать гладила Тошу по голове и говорила – А кому было об этом думать, Тоша? Ни испанские завоеватели, ни американские империалисты не заботились об этом. Им бы лишь извлечь побольше прибыли. Вот довели народ Кубы до того, что он не выдержал наконец и восстал. Я думаю, что теперь кубинцы вырастят леса. «О, конечно, у них есть Фидель Кастро, он знает, что сказал. Он сказал, что Куба – самая прекрасная земля, которую когда-либо видели люди, и еще он говорил ребятам, чтобы они помогали взрослым восстанавливать леса, и тогда, мама, у них не будет ребенка, который бы хотел фруктов и не получил бы их». Тоша смотрел на фотографии, и перед ним вставала прекрасная страна. покрытая полями сахарного тростника, плантациями кофе и табака скотоводческими фермами. На картинках возвышенности покрыты какими-то жалкими лесами, и повсюду королевские пальмы, стоящие тонкими рядами около хижин. Он уже знал, что эти хижины Боя изобретены индейцами, которые здесь жили раньше, и что крестьяне здесь называются гуахира, и что среди них много бунтарей. Мамби, которые не раз восставали и ничего не могли добиться. Но Тошу больше всего интересуют фотографии детей. Вот два индийских мальчика, один из них похож на Митю Башмакова, только в шляпе, которую не носит Митя. Вот девочка и мальчик, сидящий на уроке. Девочка задумчиво пишет что-то, а мальчик нагнулся в три погибели, положил голову на руки и пишет из-под тишка. Зачем же ты так сидишь, думает Тоша, ведь ты испортишь себе зрение. Под фотографией написано, что эти дети могут учиться, потому что их родители имеют достаток. Вот крестьянский мальчик из лас держит за ручку деревянную тележку на одном толстом колесе. Это он сам смастерил себе игрушку. Родители не могут купить своим детям игрушки. Вот хитруля, улыбнулся Тоша. Игрушку сам себе сделал. Снова крестьянские дети. развалины боя. Около хижины стоит девочка, а мимо идет мальчик с огромным животом, наверное, рахитик. В нищенских хижинах с земляным полом и крышей из пальмовых листьев, где ютятся много людей, живут эти дети. Вот они спят. На какой-то дерюге, повешенной в виде гамака, они спят валетом. Их, наверное, жалят всякие москиты и комары. Но все-таки хорошо, что на Кубе победила революция. Задумчивый сидел Тоша в своем саду с книгой в руках. Он и не заметил, как к нему подобрались Ваня и Надка. «Ты что здесь делаешь?» Намереваясь испугать его, крикнула Надка. Он и в самом деле вздрогнул. Уж слишком далеко он был от этого садика, от своих ребят. «Ну как, готовишь доклад?» спросила Надка. «Конечно, готовлю». «А сколько мне говорить дадут?» «Минут двадцать. Успеешь. Ты только не говори о королевских пальмах», – засмеялась Надка. «А то Зюзя опять растает и начнет спрашивать, ел ты или не ел кокосовые орехи?» «А ты что, не веришь ему, что ли?» – простодушно спросил Ваня. «Да он же нас с тобой обманул». «Ага», – улыбаясь, сказал Тоша в ответ на Ванин взгляд. «А знаете, ребята, на кого похож остров Куба? На крокодила, вот честное слово!» Он взял палочку и начертил на земле Кубу. «А американцы говорят, что остров Куба – это авианосец на якоре в Карибском море», – сказал он. «Понятно», – добавил Надко. «Привыкли все мерить на свой аршин, вот и говорят про разных авианосцев». «Пошли на море, а, Тоша?» – позвал Ваня. «Пошли». И они убежали на причал. Тихое солнечное море, какое бывает только осенью, брызгало синей волной. Они разделись и бросились в теплую воду. «Вон там, далеко-далеко, за этим кораблем и за тем дальним теплоходиком, лежит Куба», – мечтательно сказал Ваня. «Эх ты, Зюзя!» – вынырнув из-за синей волны, засмеялся Тоша. «Да Куба же не в Черном море, а в Карибском. Это очень далеко». За Черным морем, за Мраморным и Средиземным, а потом еще за Атлантическим океаном, а ты говоришь, за этим теплоходиком. Глава 11. О пионерском сборе, на котором тоже делал доклад о Кубе. Вечером кто-то позвонил у двери Корешковых. Тоша пошел открывать, девушка с русыми косами и смешливыми голубыми глазами стояла на лестнице и протягивала ему телеграмму. «А, здравствуйте!» радостно приветствовал ее Тоша. «Вы что же, и почту разносите?» Это была та самая девушка, которая принимала у него письмо для Антонио. «Здравствуй, здравствуй, так ты здесь живешь? Распишись за телеграмму». Тоша не выдержал, развернул и прочитал. «Буду дома 16 сентября, встречайте рано утром, Серафим! Ура!» – закричал он. «Дядя Сима завтра приезжает!» Он позвонил в порт, ему ответили, что теплоход «Кубань» прибудет завтра в 5.00. Всю ночь Тоша спал очень плохо, все боялся проспать. И хотя мать и обещалась его разбудить, но он-то знал, что мама пожалеет его и не разбудит. Он поднялся в четыре часа и с матерью и отцом отправился в порт. Город еще не просыпался, окна и двери домов были открыты и ветер не шевелил даже занавесок. Они вошли в порт, так и не встретив ни одного человека. Море тоже еще не проснулось. Тоша сбегал в дальний конец пристани и посмотрел вокруг. Далеко-далеко он увидел какой-то теплоход. Он стал смотреть, как приближается этот теплоход и вспомнил, что говорится об этом в учебнике географии. Сначала у корабля должны показаться мачты, а потом трубы и все палубы. Это должно доказывать шарообразность Земли. Но когда Тоша стал смотреть на теплоход, уже были видны и мачта, и трубы. Когда теплоход приставал к порту, Тоша увидел, что на мостике кто-то машет фуражкой. Это был, конечно, дядя Сима. И все время, пока судно швартовалось, мальчик не спускал глаз с этого мостика, а дядя Сима совсем неожиданно оказался рядом. Он поднял племянника на руки и сказал, «Ух, тяжелый стал! Ты давно приехал?» «Давно! Я уже и в школу поступил!» Сказал Тоша, разглядывая вблизи оживленное продолговатое лицо дяди с черными усиками. «А он похож на тебя, Валюта!» Глянул на зардевшееся от гордости лицо сестры дядя Сима. «Смотри, и рыженький такой же, как ты была в детстве, и лицо продолговатое, как у всех нас, и губки. Да разве только нос да глаза не твои, наверное, папины. Я сегодня делаю доклад о Кубе. Ты пойдешь со мной в школу?» Тоша. «Да разве так можно? Не даешь поговорить с человеком!» Ласково сказала мать. «Ты знаешь, Серафим, что Тоша у нас стал совсем кубинцем?» Усмехаясь, сказал отец. «Он даже носит берет, как у Фиделя Кастро». «Да ну! А я и не знал, а то бы заехал к Фиделю, чтобы попросить у него настоящий берет для племянника. А берете это я и не знал. Привез вот только королевского дрозда до да попугая». «А где они?» живо спросил Тоша. Попугай с кривым, как садовый нож, носом и с разноцветными перьями очень понравился Тоши, но еще больше привлекал его королевский дрозд, который чистил свое оперение, как будто хотел встать на новую землю во всей красе. «Так придешь, дядя Сима, сегодня на мой доклад?» – настойчиво спрашивал Тоша. «Что за вопрос? Конечно, приду». И Тоша не знал, верит ли или дядя сказал это просто так, чтобы отделаться от него. Он отпросился с третьего урока и прибежал за дядей. Гордый тем, что ведет собой дядю, капитана дальнего плавания, только что приехавшего с острова Свободы, Тоша прошествовал в школу. Он захватил с собой клетку с попугаем и королевским дроздом, закрыв ее платком. Начался сбор. Тоша вышел на трибуну в берете, развесил карту и уже хотел начать доклад, когда Митя Башмаков крикнул «Ты что это, ТН? А головной убор кто за тебя снимать будет?» «Берет – это воинская одежда», – гордо сказал Тоша. «А ее, как тебе известно, не снимают». Итак, я начинаю. Остров Куба похож по своим очертаниям на крокодила. Вот вы видите, это голова, а это хвост. Этот остров замыкает собой вход в Карибское море. Почему американцы иногда и говорят, что Куба – это авианосец, стоящий на якоре посреди Карибского моря. По своим размерам Куба кажется небольшой. Но так ли это? В длину Остров Свободы – 1200 километров. Это все равно, что от нас до Москвы. Ширину он достигает 145 километров. Выходит, что это не маленький островок. По величине он на четыре тысячи квадратных километров больше Болгарии. «Ты не заливай, ТН!» – перебил его Митя. «Откуда ты взял, что остров Куба такой большой?» «Молчи, Митя!» – прикрикнула на него Натка. «Будут прения, и ты сможешь высказаться!» «Да, остров Куба большой!» – продолжал Тоша, которого совсем не трогали возражения Мити. На его территории могли бы разместиться такие государства, как Албания, Израиль, Люксембург вместе с островами Гаити, Майка, пуэрто рика и Гавайские острова. «Вот так Куба! А я-то думал, что это маленький островок», – сказал Ваня Зюзин. Но кроме того, Куба объединяет еще более 1600 островов, островков и коралловых рифов. Они образуют четыре больших архипелага – Лос-Колорадос, Хардинес-дель-Рей, Хардинес-дела-Рейна и Лос-Канареос. указка Тоши, так и бегала по карте. Это очень красивые острова. Над пенистыми водами Карибского моря они выделяются темной зеленой со снежно-белой каймой чудесных пляжей. Эти острова еще со времен Колумба стали называться садами короля и королевы. Так их назвал Колумб, чтобы прельстить испанского короля. Вот что писал Колумб о Кубе. «Я никогда еще не видел такой красивой земли, Вся местность, прилегающая к реке, описал он на берегу реки Бориай, это на севере Кубы, «заросла прекрасными зелеными деревьями, и у каждого плоды и цветы на свой лад. Повсюду сладкозвучно пели птицы, во множестве росли пальмы. Ничего прекраснее этого острова мои глаза не видели. Много здесь хороших бухт и глубоких рек. Остров пересечен очень красивыми горными цепями, они не очень длинны, но высоки, и все прочие земли так же высоки, как Сицилия. Так описывал этот остров человек, потомки которого сделали все, чтобы до неузнаваемости обезобразить остров. У меня на Кубе есть друг, Антонио Ривера, мы с ним переписываемся. И, видя, что кое-кто из ребят не верит ему, он запальчиво сказал. «Не верите? Подтверди, Ваня», – он обратился к Зизину. «Это правда», – ответил Ваня с места. Он еще марки присылает с этим, как его, с Антонио Массео. Так вот, мой друг Антонио ушел в горы Сьерра-Маэстро, чтобы посмотреть на места, где высадился Фидель Кастро. И началась их борьба за независимость. Он пишет, что у них почти не осталось лесов, но они обязательно их посадят. Еще недавно, пять лет назад, Кубой владели американцы. Кубинцы вынуждены были покупать у них все. даже помидоры, салат, картошку. Вот почему Куба поднялась на борьбу, когда на ее берега высадился со шхуны Грандма Фидель Кастро и его семнадцать товарищей. Пять лет прошло с тех пор, но как изменилась Куба? Она теперь уже строит социализм. Если я что-нибудь сказал не так, пусть поправит меня мой дядя, который только что вернулся с Кубы, куда он водил теплоход». Ребята зашевелились, они не знали, что рядом сидит человек, который видел Кубу, а дядя Сима снял с клетки платок, и все увидели птиц, таких же красивых, как остров Куба. Вот, ребята, жители Кубы. А как их зовут? Чем они питаются? Вы их купили, да? Не знаю, как вам и ответить сразу столько вопросов. Я лучше расскажу вам все по порядку. «Я капитан дальнего плавания. Моя обязанность – возить грузы. На остров Кубу мы возили в последний раз комбайны для уборки сахарного тростника. Может, слышали?» «Конечно, слышали!» – раздалось отовсюду. Мы выехали из Новороссийска и везли груз до самого города Сантьяго, что на южном берегу Ориента. Это очень большая бухта, в которую сейчас заходят корабли со всех концов мира. Этот город – один из древнейших городов Кубы. Он основан еще в 1514 году и был вначале столицей страны. Мы жили в Сантьяго несколько дней. Люди там очень приветливые, очень хорошие люди. Самый разнообразный народ живет там. Есть негры, их привезли сюда еще во времена рабства. Но они, в отличие от американских негров, пользуются всеми правами. Есть кубинские индейцы и есть индейцы американского происхождения. Есть и кубинцы – потомки древних испанцев. «Все они живут дружно и мирно. Здесь все равны», – ответил нам старик-индейц, когда мы с ним заговорили на эту тему. «Стоило нам прийти в порт, как к нашему кораблю началось настоящее паломничество. Приходилось мне бывать и в кубинской столице, в Гаване. Это очень большой город. Им владели только богатые. Они настроили себе небоскребов и прекрасных вилл, в которых сейчас живут кубинцы». «А Фиделя Кастро вы видели?» Спросил Ваня Зюзин, который слушал так внимательно, что даже шевелил губами следом за дядей Симой. «Фиделя видел я несколько раз. Помню митинг в Гаване. Я, конечно, не знаю испанского языка, но с нами был переводчик. О чем говорил Кастро на этом митинге? Он говорил, что им, кубинцам, не страшны никакие угрозы американцев. Они не поддадутся никакому запугиванию, а будут двигать революцию дальше». а народ заполнил всю площадь и кричал «Фидель, мы с тобой, Патрия амуэтро, что значит «Родина» или «Смерть». А один раз мы поехали на лагуну Сапата. Это очень большой залив, где скоро будут санатории и дома отдыха. И вот рыбачим мы и видим, что два каких-то рыбака мчатся на лодке, да так, что, как говорится у нас в песне, аж волна ревет. А мотор у них не включен, и веслами никто не работает. Ну что за штука? Один большой бородатый держится за туго натянутую бечевку и кричит «Рауль! Рауль!» И дальше что-то по-испански. Мы вгляделись, а это Фидель со своим братом. Фидель – очень ловкий рыбак. На этот раз они поймали рыбу-меч. Это очень большая, сильная рыба, которая своим носом пробивает не только лодку, а даже киль корабля. Вот такая рыба и мчала их по лагуне сапата. «А они ее вытащили?» – спросил Митя. «Конечно, вытащили!» И тут я понял, что правильно говорят кубинцы. Фидель всегда на ногах. Сегодня он заседает в Совете Министров, а завтра его можно встретить в другом конце, в лачуге бедного гуахира, крестьянина. Когда мы пришли в Сантьяго с грузом комбайнов, в тот порт приехал Фидель вместе с чегеварой Осмотрели они комбайны. Фидель и говорит, «Хорошо нам теперь работать. Вот и комбайны привезли нам советские моряки». А раньше ни о каких комбайнах и речи не было, зная руби себе мачете. А мачете – это большой нож, которым рабочие на плантациях рубили сахарный тростник. Тяжелая работа, и рабочие получали за нее гроши. А как только кончится сафра, это сезон заготовки тростника, так рабочие становятся безработными и околачиваются где-нибудь в Гаване или Сантьяго в ожидании следующей сафры. Так и жили. А сейчас у них уже нет бедных. Работы всем хватает. Они стали жить почти так же, как мы с вами». Когда дядя Сима закончил, было очень много вопросов. И Тоша думал, что они никогда не кончатся. «Ребята, а что же мы с вами постановим?» – спросила Натка. «Тоша уже сказал, что надо помогать кубинцам растить их леса», – напомнил Митя Башмаков. «Правильно!» – закричали ребята. «Давайте договариваться, когда пойдем в лес». А что в лесу? В лесу можно собирать желуди, каштаны и грецкие орехи. На том и договорились. Выйти всем в лес для заготовки желудей, каштанов и всего, что может понадобиться кубинским друзьям для восстановления их лесов. Глава 12. О путешествии ребят в лес и о том, как они заготовляли желуди и семена ясеня для Кубы. Поход в лес был назначен на ближайшее воскресенье. Ребята еще накануне запаслись мешками и сумками, подобрали себе одежду и утром уже были у школы. Митя Башмаков, как самый опытный из ребят, должен был вести их в лес. Надка, одетая в темное платье, в котором Тоша никогда ее не видел, скомандовала поход. Они сели в автобусы и доехали до конечной остановки у леса. Там все выгрузились. Горы, которые из города казались такими далекими, приблизились и сдвинулись. Справа и слева ребята видели деревья, одетые еще желтоватой листвой, сквозь которую проглядывала свежая зелень вьющихся растений. Под ногами с легким шумом бежала речка. — Это ворота, — сказал Ваня, кивая вперед. — Где ворота? — не поняла натка Да вот, не видишь, что ли, где горы вот так сходятся? — Ваня сложил ладони, чтобы показать, как сходятся горы. А между ними есть проход, там и ворота. – А ведь верно, похоже на ворота, – закричала Натка. Девочки, смотрите! – Это казачьи ворота, – сказал Митя, который все знал об окрестностях. – Когда-то здесь охраняли город от нападений. – Вот и мы сейчас пойдем в эти ворота, – сказал Тоша, – и посмотрим, что там есть. Из ворот дул пронзительный ветер. Ребята пробежали через них, но и там также торопилась речка по камням. Были такие же горы, только теперь они снова разомкнулись. По мере того, как продвигались вперед, пейзаж менялся. Речка металась от горы к горе, и все, что они видели перед собой, было завалено камнями, галькой да большими косами песка». Изредка на этих песчаных наносах чернели заросли ольхи, переплетенные ежевикой и заваленные сухим буреломом с одной стороны, как раз той, откуда текла река. «Это дров-то сколько!» – воскликнул Ваня, указывая на огромные деревья, лежавшие на камнях. «Наверное, здорово эта река разливается», высказал предположение Тоша. «Ты посмотри, ТН!» – указал рукой на ближайшие деревья Митя – «Вода вон куда поднималась!» «Ой-ой-ой!» – -ой", скричал Тоша. Ветки еревьев были покрыты черным мусором на 3-4 метра высоты. «Вот здорово! Значит, вся поляна между горами была заполнена водой!» «А вдруг, да как сейчас схлынет нам навстречу такой поток!» – засмеялась Надка. «Нет, ничего смешного!» – серьезно сказал Митя. прошлом году здесь погибли трое, рыбачили удочками, а речка вдруг поднялась, и они не успели выплыть. «Ой, пойдемте отсюда!» – сразу заторопилась Натка. «А то, как пойдет река, побежали!» Она махнула рукой ребятам и помчалась так, что замелькали ее загорелые икры. «Куда ты, Натка?» – закричали Тоша и Митя, но тоже поскакали за ней по камням. Они выбежали из речной долины к лесу, стали подниматься в гору и Им то и дело приходилось останавливаться, чтобы отцепить платье от колючек, которые все время хватались за одежду. «Вон где мы были!» – показал Тоша на малюсенькую рощицу внизу. «Как на Кубе!» – добавил он. «Я видел такие же деревья где-то в долине Вильялес». Митя между тем оглядывался вокруг. Его лицо вдруг оживилось, и он закричал. «Ребята, вон, видите на той горе деревья?» Это каштаны, то, что нам и нужно. На склоне, обращенной к ним, можно было видеть пышные, еще зеленые кроны каштанов и светло-зеленую листву грецких орехов. Но чтобы дойти до них, надо было пересечь горную долину, которая спускалась у них из-под ног. Они один за другим побежали вниз. Склон был обращен к солнцу, и потому идти по нему было легче. Они довольно быстро добежали до следующего подъема. Митя сорвал один каштан и с трудом очистил его от колючей кожуры. Он дал Тоше чуть желтоватый плод и сказал, «Нет, Тэн, рано их еще собирать, придется подождать с недельку». Но Тоша, которому не терпелось побыстрее собрать семена для кубы, все же сказал, «А ты влезь на дерево, может там каштаны будут поспелее, так всегда бывает, внизу зеленые, вверху спелые». Он подставил спину, и Митя медленно полез на огромный ствол дерева. Но каштаны были и наверху зеленые. Грецкие орехи тем более. Все ребята вымазались коричневой краской от кожуры незрелых орехов. Тоша забрался с Митей на дуб и начал стряхивать с него желуди. Они как град застучали по земле. Девочки только взвизгивали, когда на них сыпались эти желтые и коричневые плоды. Набрали полные сумки. «Сколько же мы набрали желудей?» Спросила Надка, приглядываясь к ребятам, у которых за спинами висели тяжелые сумки. «Пол кубы засадить можно!» Озорно засмеялся Митя. «Интересно, как наши дубы? Примутся на кубе или нет?» Спросил Ваня Зюзин. «Примутся!» Весело сказал Тоша. «Я читал, что у них дубы очень хорошо растут. Да и Калум пишет, что везде он видел дубы и подубы. А что такое подуб? Ты не знаешь, Ваня?» «Подуб»? «Не знаю. Это, наверное, только Колумб и знал». «Сам ты Колумб», – сказал Митя. «Подуб – это ясень». «Ясень?» – пропел Тоша. «Неужели ясень? У них на Кубе, наверное, не осталось ни одного ясеня. Вот бы набрать семян». «Сейчас уже не соберешь. Они отцветают в мае», – рассудительно, как всегда сказал Митя. Он подвел их к ясеню. Огромное дерево стояло, вцепившись могучими корнями в землю, на самом краю обрыва. Зеленая листва его еще не пожелтела. На ней ярко выделялись белые кисточки стручков. «Ой, крылатки, крылатки!» – закричал Ваня Зюзин. Тоша достал один стручок и разнял его. Внутри были остренькие продолговатые орешки-семечки. Они набрали крылаток. Девочки начали вышелушивать из них маленькие, удлиненные орешки. Митя посмотрел на них, усмехнулся и сказал. «Нечего здесь этим мартышкиным трудом заниматься. Это можно и дома сделать. Пошлите в город. Видите, солнце уже садится». Солнце и в самом деле приблизилось к горе. Его лучи уже не грели, и ребята стали мерзнуть. Тоша забросил за спину свой рюкзак и сказал. «Кто будет проводником?» «Митя! Митя очень хороший проводник!» Закричали девочки, вспомнив, что именно Митя вывел их из колючек. Митя подтянул у рюкзака ремень, взял в руки большую палку и крикнул. «Нечего валандаться! Пошли за мной!» Когда они и и растрепаны спустились вниз и собрались в речной долине, солнце уже скрылось за горой, начало темнеть. «Быстрее, ребята, иначе мы не успеем к последнему автобусу!» сказал Митя и пошёл вперёд по камням, выбираясь на дорогу, проделанную грузовыми машинами. По городу ехали освещаемые огнями пробегающих фонарей. Надка вдруг начала декламировать. «Белый ест ананас спелый, чёрный гнилью моченый. Белую работу делает белый, чёрную работу чёрный». «Зюзя, ты любишь стихи Маяковского?» – спросил Тоша. «Маяковского?» Я не умею его читать, а вот когда кто-нибудь читает, тогда люблю. А я начал понимать стихи Маяковского с тех пор, когда прочитал его стихи о Кубе. Все-таки хорошо он сказал о бананах и ананасах. Белый ест ананас спелый, черный, гнилью моченый. Теперь уже не то. Черный ест все, что хорошо на Кубе. И вот, если наши деревья у них примутся, тогда... «Что тогда, Тен?» – спросил Митя. «А с кем мы пошлем свои семена?» Вдруг обернулась к ним Надка. «А дядя-то у меня зачем? Он же капитан и поедет на Кубу». Автобус подходил к остановке «Советская». Ребята сгрудились, готовясь выходить из автобуса. Глава тринадцатая. Об урагане Флора и о том, как переживали его ребята. Вся комната Тоши наполнилась кубой. С ним поселился дядя Сима и все время рассказывал ему об Острове Свободы. И тут еще попугай и королевский дрозд целый день летали по комнате и кричали совсем не по-русски, так что Тоша не знал, что с ними делать. «Дядя Сима, а что едят на воле попугай и дрозд?» – спросил он капитана, который побрился и расчесывал свои изящные усики перед зеркалом. «Вот уж чего не знаю, того не знаю. Очевидно, Дрост собирает червей на земле, а попугай ест разные плоды и фрукты». Через несколько минут Тоша уже подставлял попугаю очищенные мандарины, и тот быстро хватал их с ладони и начинал долбить своим кривым клювом. А Дрост действительно ел дождевых червей и всяких слизней, которых мальчик набрал в ванином саду. «Ты знаешь, Тоша, эти птицы очень любят тепло». Сказал дядя, принимаясь обрызгивать себя духами. «А у тебя здесь холодновато. Пожалуй, надо подтопить». «Дядя Сима, а как же у вас на теплоходе? Строго насчет того, чтобы проехать на Кубу?» «Да, насчет этого очень строго. А ты что, не поехать ли хочешь?» «Неплохо бы. Вот когда закончу учебный год, обязательно поеду на Кубу. Ведь там у меня живет тезка Антонио Ривера». Может, ты знаешь провинцию Ориента? Конечно, знаю. Ведь порт Сантьяго как раз находится в этой провинции. И муниципио Эль Кобра знаешь? Там есть поселок Пиладера. Вот в нем и живет Антонио. Ты знаешь такой? Чего не знаю, того не знаю. Он расположен на самом берегу моря. Вы, наверное, проезжали мимо. Вот бы хорошо, чтобы ты смог к нему заехать, а? Хорошо, учту. Ты мне дашь письмо к нему, и я завезу. А ты завезешь ему вот эти посылки, показал Тоша на два мешка, один большой с желудями, второй поменьше с семенами ясеня. Дядя Сима на все соглашался, так что Тоша начал сомневаться в его серьезности. Этих взрослых не поймешь никогда. Только давай серьезно договариваться, строго смотрел на дядю Симу мальчик. Значит, ты отвезешь все семена, которые мы собрали и соберем еще, честное слово, дай честное слово моряка. «Честное слово моряка», – улыбаясь, сказал дядя. «Смотри, а то я никогда не буду тебе верить», – пригрозил Тоша. Пока дядя уходил в порт, где у него ремонтировался теплоход, Тоша сел писать Антонио. На почте приветливая девушка спросила. «Опять своему другу? И отвечает тебе друг, что же он пишет? А у них ураган начался. Читал сегодня в газете?» «Нет», – проговорил Тоша. «Какой ураган?» «Ураган Флора? Ох, и сильный ураган! Еще первого числа он был над островом Табаго в Карибском море, потом прошел над островами Гаити. Четыре тысячи человек погибло, а о Кубе пока не пишут. Но известно, что это тот самый циклон Флора». Тоша прибежал домой, схватил газету и нашел заметку. Ураган Флора продолжает свирепствовать. Под этим заголовком было написано о том, что из Ольгина сообщают о человеческих жертвах. В провинции Ориента и Камагуэй в результате проливных дождей реки вышли из берегов. — Провинция Ориента! Это как раз там, где живет Антонио! Тоша бросился к карте. Каута, Контра-Маэстро, Баямо – все эти реки разлились и представляют собой огромное море. Где же сейчас Антонио? Успели ли они прийти из похода? А что если ураган захватил их в горах? Да и маленькие хижины бою не спасут людей от урагана. Он побежал к Ване Зюзину. Ураган, ты слышишь? Ураган на Кубе. Реки вышли из берегов. Много человеческих жертв. Человеческие жертвы? Ручка выпала из рук Вани, и большое фиолетовое пятно медленно расплылось по тетради. Антонио, «Не знаю», – с трудом проговорил Тоша. Тоша вспомнила все, что он читал об ураганах на Кубе. В книге говорилось о мерах предосторожности против урагана – заклеить окна крест-накрест бумагой шириной в ладонь, освободить от всяких грузов крыши и балконы, плотно закрыть все окна, большие деревья спилить, не выходить на улицу, как при бомбежке в Ленинграде. Вдруг в комнату ворвалась Надка и с порога закричала «Что вы тут сидите? Ведь ураган на Кубе, я просто не знаю, что и делать!» Она посмотрела на бледные лица ребят и поняла, что они уже все знают. Они втроем помчались в школу. Желтые листья платанов шуршали в них под ногами, стояла тихая осенняя погода, и казалось, что на всем земном шаре установились тихие осенние дни – А между тем где-то над островом Свободы ревет ветер, бушует дождь, и реки выходят из берегов и смывают все живое. По дороге ребятам встретился Антон Иванович. «Вы куда бежите?» – спросил он, останавливаясь. «Ой, Антон Иванович!» – проговорила Натка. «Вы знаете, на Кубе ураган. Там такое делается, такое...» «Много человеческих жертв!» – добавил Тоша, глядя на Огнива с какой-то надеждой. Да, задумчиво протянул ученый. Надо им как-то помогать. В школе стояла та деловая тишина, которая бывает в начале урока. Ребята на цыпочках пробрались в пионерскую комнату. Там несколько человек из первой смены стояли у карты и водили указкой в районе Карибского моря. Уже знают, подумал Тоша. Они отыскали старшую пионервожатую и стали ее расспрашивать. Нина Григорьевна читала о циклоне на Кубе. Она сказала те же слова, что и Антон Иванович. Надо как-то помогать. «Давайте, ребята, завтра соберемся и подумаем, что можно сделать», – сказала она. Тоша не находил себе места. Он подождал, когда придет из порта дядя Сима. Но того все не было и не было. Тогда он побежал в порт. Там отыскал теплоход Кубань и пошел по нему. Он и не подозревал, что корабль такой огромный. Когда он поднимался на второй этаж, его окликнул дядя Сима. «Как ты сюда попал?» – строго спросил он. «Я к вам, дядя Сима. Что вы так долго не идете? Ведь пора уже обедать». «Не могу, Тоша. У нас очень жаркая работа. Надо срочно отремонтировать теплоход». «Да, брат, такое дело…» И Тоша услышал в его голосе неожиданно грустные нотки. «На кубе ураган, и надо быть ко всему готовым». «Вы что, туда поедете?» «Не знаю, не знаю». К ним подбежал какой-то матрос и нес телеграмму. Дядя взял ее и прочитал. «Ну вот, Тоша, кончились наши каникулы. Завтра вечером отправляемся». «А когда вы придете домой?» «Приду только завтра, перед самым отправлением. Так что ты за меня там извинись». Он пошел своей морятской походкой по палубе, а Тоша снова остался один. Дома еще никого не было, по комнате летали птицы, Тоша подошел к ним и дал несколько штук червей дрозду и пару мандаринов попугаю. «Вот попка, ураган на Кубе», – проговорил он. И вдруг попугай ему ответил «Коуба си, по кино, «Как-как?» – переспросил Тоша. «Амиго! Амиго! Амиго!» Закричал и полетел попугай. Тоша рассмеялся над этой чудной птицей, которая говорит с ним на том же языке, что и Антонио. Глава 14, в которой рассказывается о том, как ушли на Кубу теплоход Кубань и другие советские корабли. Тоша проснулся, И первой его мыслью была мысль о Кубе. Кровать, на которой спал дядя, пуста и даже не разобрана. Значит, дядя Сима не приходил. Тоша позанимался гимнастикой, сбегал в ванную комнату и принял холодный душ. «Дядя Сима не приходил?» – спросил он у матери. Мать сказала, что дядя звонил из порта и передал, что сегодня вечером уедет. Когда Тоша собрался идти в школу, к ним неожиданно зашли два мальчика. Тоша встречался с ними в школе, только не знал, как их зовут. «Тоша», – заговорил один из них, маленький и шустрый. «Это мы принесли для Кубы. Говорят, что в воскресенье выходили в лес. Что же вы нам не сказали? Мы тоже набрали немного желудей. Ты их отправишь на Кубу?» «Спасибо, ребята», – обрадовался Тоша. «Большое спасибо. Обязательно отправлю. А как вас зовут?» «Меня Анатолием». «А вот его вот Степан, мы учимся в третьем Б, у Галины Дмитриевны», – ответил маленький. По дороге в школу Тоша заглянул в селекционный сад, но никого не встретил. «Где же Антон Иванович?» – подумал он. А когда пришел в школу, то увидел Огнева там. Тоша бросился к нему. «Ну что, тезка, беда ведь с Кубой. Ты им свои желуди? Вот возьми это!» – подал ученый небольшой мешочек. Тут семена грецких орехов. Они прошлогодние, но всхожие. Сам проверял. Очень высокая всхожесть. Да-да. Ну, заглядывай ко мне, а то что-то тебя совсем не видно стало. Пришел ведь. Значит, и он за Кубу переживает. Радовался Тоша. Школа наполнилась ребятами. Тоша положил свои учебники в парту и вышел в коридор. Два старшеклассника громко разговаривали об урагане Флора и о том, что сам Фидель Кастро выехал помогать людям, терпящим бедствие. кто же подбежала Натка и сказала, что после уроков будет собрание насчет Кубы. «Надо сказать ребятам об урагане Флора и о том, что кубинцам надо помогать. Ты выступишь?» – устремила на него Натка черные глаза. «У тебя же дядя-капитан, который ходит на Кубу, да и ты сам». «Вон даже берет кубинский носишь!» «О чем же я буду говорить?» Волновался Тоша, сидя на уроке. «Ваня», – прошептал он, – «о чем бы ты сказал, если бы тебе предложили вот сейчас говорить о Кубе?» «Я бы сказал...» – задумался Ваня. «Я бы сказал, что кубинцы наши друзья, и мы не должны оставлять их в беде, что надо собирать деньги и посылать их кубинцам. Вот что бы я сказал». И вот началось собрание. Нина Григорьевна сказала о циклоне Флора, который, зародясь в Атлантическом океане, накинулся на тропические острова Карибского моря. Он опустошил остров Табаго, Гаити, а сейчас свирепствует по всей территории острова Свободы. — Это страшная беда, ребята! — воскликнула она. Циклоны — Циклоны! Ужаснейшая вещь! Они образуются в западной части Карибского моря в октябре и ноябре и очень опасны для Кубы. Особенно опасны ветер и вода. Много жертв приносят ливни и морские волны. Вода размывает глинобитные стены зданий, вырывает с корнем деревья, валит на землю столбы электропередач. Реки выходят из берегов и затопляют все низины. Морские волны, обрушиваясь на берега, смывают иногда решительно все, так что после них остается голое место. На Кубе эти волны называются стоячей волной. Кубинцы до сих пор помнят стоячую волну 19 ноября 1932 года, когда был совершенно разрушен город санта Крус дель сур когда погибло более половины его населения. Циклон есть циклон, и мы должны помочь Кубе, как только можем. Потом начали выступать ребята. Когда очередь дошла до Тоши, то он предложил собрать деньги и послать кубинцам, чтобы они знали, что советские братья в беде их не оставят. Пусть строят на острове свободы социализм назло всем флором и бешеным американцам. Нина Григорьевна поддержала Тошу, но сказала, что деньги кубинцам вряд ли помогут, а нужно на эти деньги приобрести разные вещи, в каких могут нуждаться люди, которые остались совсем без крова. «Пишите меня, Нина Григорьевна!» – начали приставать к ней ребята. «Пишите меня!» У Тоши не было с собой денег, но он сбегал домой и выпросил у матери пять рублей. «У нас собрано уже девяносто шесть рублей!» – сказала Нина Григорьевна. «С твоими пятью рублями сто один рубль!» Тоша с Надкой пошли по другим классам и везде начали агитировать за то, чтобы ребята вносили деньги в фонд Кубы. В это время в школу пришла почта, и Тоша с Надкой бросились в пионерскую комнату. Они прочли крупный заголовок «Циклон покинул Кубу». Циклон Флора, вновь пройдя по северной части провинции Ориента, покинул, наконец, территорию Кубы. Он принес острову Свободы огромный материальный ущерб, который сейчас невозможно подсчитать. По пути домой Тоша забежал к Антону Ивановичу и прочитал ему газетную заметку. Но Антон Иванович был по-прежнему строг и не выражал никакой радости. «Вы что-то недовольны, Антон Иванович?» – спросил Тоша, разглядывая насупленное лицо ученого. «Да чем же тут можно быть довольным?» – хмуро произнес Огнев. «Ущерб, который невозможно подсчитать. Ты знаешь, что это такое?» У Тошиного дома стояла Волга. Мальчик сразу понял, что это приехал дядя Сима. «А вот и ты!» – живо заговорил дядя. «Я уже думал, что не удастся с тобой распрощаться. Сейчас едем. Получен приказ идти в Новороссийск, взять кубанскую пшеницу и срочно везти на остров Свободы». «И зачем теперь им наши желуди?» – печально сказал Тоша, глядя на мешки. «Ты что это, Тоша?» – бодро ответил капитан. «Сразу и раскис. Эх ты, вояка!» «Да они сейчас будут работать так, что все американцы зубами заскрижащут. Это очень хорошо, что вы посылаете им желуди». Тоша оживился. «Тогда я напишу Антонио записку, а ты отвезешь ее и передашь. Провинция Ориенте. Муниципе Эль Кобра, поселок Пиладера, Антонио Ривера», – назвал адрес дядя. «Правильно, дядя», – закричал Тоша. Пока дядя Сима разговаривал с матерью, мальчик быстро набросал записку. – Дорогой Антонио, на вас навалилось страшное несчастье. Мы все очень потрясены этим, но надеемся, что кубинцы не подкачают. Антон Иванович очень расстроен, я тоже, но мы все же посылаем вам эти желуди и семена ясеня. Посадите, и пусть ваша куба будет самой счастливой землей. – Антонио Корешков. Мы вам еще не то пошлем, написал он в самом конце. Дядя Сима пришел в его комнату и стал прощаться с Тошей. Потом спросил попугая: "Ну что, передать от меня Куби?" И попугай, как будто только этого и ждал, пророкотал: "Венсия неремос". На следующий день Тоша прочитал в газете. Восемь судов держат сейчас курс на Кубу. В их трюмах десятки тысяч тонн продовольствия. Много продовольствия детям. В ближайшие дни отправятся из Ленинграда теплоходы Юрий Гагарин, Арагви, из Одессы, Советск, из Николаева, Александровск. И еще через день. Вчера из Ленинграда вышел на остров свободы теплоход Братск. В пути на Кубу около 20 наших судов. И Тоша подумал о том, что где-то среди них плывет и теплоход Кубань, который ведет дядя Сима. Глава пятнадцатая, в которой рассказывается о том, как Тоша Корешков заложил сад дружбы. кто же зашли Митя Башмаков и Ваня Зюзин. Они любовались его птицами и всячески старались научить попугая русскому языку, но тот кричал «Амиго, Амиго» и улетал прочь. «Баямо, город, который немного выше находится того места, где живет Антонио, — сказал Тоша, — превратился в сплошное море. — Интересно, как-то Антонио живет? — проговорил Ваня. — Живет, — громко сказал Митя. — Такие не погибают, он все-таки боевой парень. «Боевой! Боевой!» Вдруг прокричал попугай. «По-русски заговорил!» С изумлением сказал Тоша. «Конечно, боевой!» Рассмеялся Ваня. «Боевой парень!» Продолжал орать попугай. С Кубы не было никаких писем. Тоша ходил сам не свой, И дядя почему-то ничего О себе не сообщал. Наконец, когда все надежды кончились, Пришло письмо. Тоша разорвал конверт, Из него выпала фотография. «Так вот ты какой!» – думал, улыбаясь, Тоша и разглядывал карточку. На ней был запечатлен мальчик, сидящий рядом с хижиной Бойо. В белых коротких штанишках и белой рубашке мальчик улыбался. Его лицо говорило об индейском происхождении – большая голова, широкая во лбу и чуточку приплюснутый нос – Глаза должно быть чёрные, прищурясь смотрели на Тошу из-под густых бровей. «Дорогой амиго», – писал Антонио. «Две недели и три дня не писал я тебе. Мы сходили уже в путешествие. Было очень интересно. Мы шли тем же путём, которым двигался Фидель после высадки из Грамны. Мы видели болота, в которых они увязали, и нашли даже автомат, а недалеко от него – скелет человека. Мы постояли над ним. честь и слава тебе, безымянный герой. Так погибло здесь более 60 человек. Но кровь их не пропала даром. Там, где они сражались, теперь стоят коттеджи, в них живут простые кубинцы, рубщики сахарного тростника. Мы видели небольшие новенькие деревни, в них горел электрический свет, мы видели распаханные поля, на них росли помидоры и овощи. Нам постоянно встречались автомашины с товарами, их везли в эти деревни. На пятый день мы оказались на вершине горы, с которой любовались нашей прекрасной Кубой, с ее поселками и городами. О, Амига, ты не знаешь, какое счастье жить в стране, которая сбросила власть эксплуататоров и управляется рабочими и крестьянами. Но революция еще не закончена. У нас нет лесов, нет даже самых маленьких перелесков. Земля осыпается со склонов, реки вырывают огромные овраги, и все потому, что у нас мало лесов. Но мы их обязательно насадим и добьемся, что наши земли больше не будут растаскиваться водами. Сегодня мы снова садимся за парты, и я буду учиться так, чтобы Фидель, когда он приедет, мог сказать «Хорошо, Амиго». Да, забыл тебе сказать, что мы видели в лесу самого большого удава, змею Махаде Санта Мария. Она в длину четыре метра. Что же это такое? Почему Антонио не пишет об урагане? Думал Тоша, пока не увидел на письме штемпель тридцатое девятое И только тут понял, что письмо задержалось, видимо, из-за циклона. «Что же сейчас с Антонио?» – снова охватила его тревога, и он не находил себе места от беспокойства. Решил пойти к Антону Ивановичу, чтобы хоть как-то развеяться. В селекционном саду созрели мандарины. Тонкие ветви были сплошь усеяны золотыми яблоками. и тоша удивлялся, как такие маленькие деревца удерживают на себе столько плодов. Теперь в сад зачистили экскурсанты, так что Огневу просто не давали работать. Чтобы облегчить себе труд и не бродить с ним по саду, Антон Иванович нашел выход. На пригорке у него росло замечательное цитрусовое дерево-сад. Осенью это дерево казалось сказочным. Мандарины всех оттенков – от бледно-золотистого до оранжевого и золотого – Желтые лимоны, померанцевые апельсины, здоровенные с детскую голову грейпфруты, золотой, с бугорчатой и толстой, как у носорога кожи, помпельмус оя, зрели на этом дереве, удивляя, восхищая и ставя в тупик зрителей. Около дерева Огнев приказал поставить в виде букета по скамейки и усаживал на них экскурсантов. «Я думаю, зачем нам ходить по всему саду?» – говорил он, улыбаясь своим гостям. «На этом дереве мы увидим все, что вас интересует». И рассказывал гостям о своем чудесном дереве-саде. На каких только языках не задавались здесь вопросы. На итальянском, египетском, английском, китайском, сербском, французском, индийском. Всем хотелось поучиться у Огнева сложным хирургическим операциям на дереве. Тоша читал в газете и даже видел снимок, как советские люди сажали в Индии какие-то деревья на память. «Хороший у индийцев обычай», – подумал Тоша. «Пожалуй, и нам с Антоном Ивановичем надо его перенять». Однажды он предложил лопатку француженке. «Кэс-кэсэ?» – понимая смотрела на лопатку француженка. И хотя Тоша не знал французского языка, он ответил то самое, что было нужно. «По-русски это называется лопата. В знак нашей дружбы прошу вас посадить собственноручно вот этот мандаринчик». Переводчик перевел ответ Тоши-профессорши. Она улыбнулась, взяла лопату, выкопала ямку и с помощью Тоши посадила мандарин. Другие тоже захотели сажать, и так в саду Огнева появился еще один сад – сад дружбы». Сейчас Тоша стоял около иностранцев и не очень внимательно вслушивался в слова Антона Ивановича. Но когда Огнев распрощался с гостями, Тоша спросил: "А это кто были Антон Иванович? Кубинцы, Тоша, кубинцы, студенты. Они учатся у нас на Кубани и через два года, как сказал переводчик, поедут на Кубу уже специалистами." "А", протянул Тоша, "а письма-то все еще и нет." Антон Иванович обнял одной рукой своего тезку и посмотрел ему в глаза. «Будет. Обязательно будет письмо. Только надо, чтобы справились они со своим несчастьем». Глава 16, в которой Тоша Корешков, по примеру великих ученых, приносит жертвы в пользу науки. Тоша притаился за густым мандариновым деревцем и слушал спор между огнем и каким-то высоким, хорошо одетым человеком. Человек этот стоял спиной к Тоше и лицом к Антону Ивановичу, который сидел на скамейке своей зеленой беседки. Антон Иванович был злой и расстроенный. Ночью кто-то забрался в сад и полностью обобрал плоды с трех его лучших селекционных мандаринов. Год пропал даром, Еще на год оттягивается получение сеянцев с этих деревьев. Ученый возлагал на них большие надежды. Человек, который стоял перед Огневым, оказался директором селекционного сада. «Неприятно, конечно, Антон Иванович. Я вас понимаю», – говорил он. «Но стоит ли так расстраиваться?» Антон Иванович вдруг вскочил, побледнел, и гобы у него запрыгали. Тоша никогда еще не видел ученого в таком состоянии. Он думал, что Огнев всегда улыбается. «Сколько я просил у вас!» – заговорил, сдерживая гнев Антон Иванович. «Сколько же я просил, чтобы вокруг сада была, наконец, сделана изгородь и чтобы в саду был сторож!» «Но, Антон Иванович, денег же нет!» – отговаривался директор. «А двадцать тысяч на памятник Мичурину есть!» Что мне этот памятник вместо сторожа стоить будет? Я уважаю Мичурина. Может быть, не меньше вас. Но считаю, что сейчас для нас с вами надежная охрана селекционных деревьев дороже памятников. С вами вообще разговаривать сегодня невозможно, сердито сказал директор и ушел, помахивая зеленой веточкой. Тоже стало жаль Огнева. Оказывается, Антону Ивановичу приходится иногда тоже несладко из-за таких бюрократов. как этот директор. «Антон Иванович», — сказал Тоша, вылезая из-за деревца, — «я все слышал». «А, тезка», — чуть-чуть улыбнулся Огнев. «Антон Иванович, от директора вы ничего не добьетесь. Он вроде Чудиковой, такой же псих. А я вам помогу, честное слово, помогу». Огнев притянул к себе мальчика, и снова прежняя добрая улыбка появилась на его лице. «Я знаю, Тоша». ты же настоящий теска. Тоже побежал на квартиры своих товарищей и собрал ребят у себя во дворе. Потом каждый сбегал домой и взял топор. Хотите, Антон Иванович, мы устроим вам колючий завал вокруг сада. Огнев услышал Тошин план, одобрил, и ребята бросились вниз рубить заросли дикого лимона, ежевика, кизила и других самых колючих кустарников. Все это они стащили в сад и укладывали в виде неприступного колючего вала. Тоша решил, что ночью они будут сад караулить сами. Он сговорился с Митей Башмаковым, и вечером, как только спустились сумерки, они отправились в селекционный сад. «Тоша — Тоша! — услышали они за собой тонкий голосок Вани Зюзина. — Вы куда? Погодите! Он выбежал к ним в трусах и в ночной рубашке. «Что ты, Зюзя, уже спать собрался?» – сказал Митя. «А что же делать? Вы куда?» Узнав о том, что ребята идут охранять селекционный сад, Ваня захотел уйти с ними. «Да куда ты пойдешь?» – пренебрежительно засмеялся Митя. «Ты же струсишь, даже если зяблик свистнет!» «Пойдем!» – решительно сказал Тоша. «Только не забудь захватить с собой овчарку!» Через несколько минут... Ваня, одетый в старый отцовский пиджак, уже семенил рядом с друзьями, а за ним на поводке плелась овчарка. Они распределили между собой роли. Митя должен был охранять сад со стороны завала, а Тоша с Ваней – открытую сторону, обращенную к конторе. «Вы знаете, как кричит Козадой?» – спросил Митя и издал переливающуюся трель. «Вот так и мы будем кричать», А если воры появятся, тогда предупреждайте меня криком филина, вот так, фубу, фубу. Они потренировались в этих криках, причем надо сказать, что у Тоши никак не получалась стрелька задоя, сразу было слышно, что кричит человек, а у Вани очень хорошо все выходило. А может быть я буду кричать вот так: Кубаси Янкино, Венцени и ребята захохотали, когда вспомнили, как кричит Тошин попугай. Стало темно. Где-то за деревьями мирно светились окна в доме Антона Ивановича. Потом и они погасли. Слышалось, как вдали тихо вздыхает море. Какой-то ночной жук с громким жужжанием ударился о берет Тоши. «Ты спишь, что ли, Зюзя?» – негромко бросил он в темноту. «Нет, а что?» «Ты знаешь, я получил сегодня письмо от тезки, от Антоню. Но он почему-то ничего не пишет об урагане». «А может, его и не было?» «Кого его?» «Да урагана! Кого же еще?» Сонным голосом отвечал Ваня. В это время из той части сада, где сидел Митя, послышалась стрелька Задоя. «Отвечай, Зюзя!» И с удовольствием Тоша услышал, как недалеко от него затрещал Козадой. Вдруг Тоша увидел три большие тени, ему надо было филинам закричать, а он вместо этого стал выслеживать воров. Он видел, как они, точно хозяева, переходили от одного дерева к другому и, наконец, остановились у замечательного гибрида мандарина с кинканом. «Давай мешок!» – отрывисто сказал один и зашуршал листьями. «Вот они!» – закричал Тоша и бросился с палкой на того, кто начал рвать плоды. ми Тоша хотел позвать на помощь Митю, но чья-то сильная рука ударила его по лицу, и он упал – Тут же кто-то большой и сильный придавил его к земле так, что ему показалось, будто его лицо расплющили в лепешку. Хорошо, что Митя откликнулся и побежал на Тошин крик. Воры бросили мальчика и скрылись, тяжело топая сапогами. Тоша лежал на траве, стонал и не мог двигаться. Митя нашел его, нагнулся и закричал «Зюзя, Зюзя, иди сюда!». Но ни Вани Зюзина, ни его знаменитой собаки не было. Митя сел рядом с Тошей, положил ему на голову руку и спросил. «Больно?» «Больно?» Едва смог выговорить Тоша своими раздавленными губами. В темноте показался фонарь. «Вот где-то здесь!» – услышали они знакомый Ванин голосок. «Они стали его бить, и я испугался и убежал к вам!» Подошел Антон Иванович. Поднял Тошу и принес его к себе домой. Губы у Тоши были разбиты, под глазом сидел большой синяк, так что этим глазом он почти не видел, изо рта и из носа текла кровь. Жена Антона Ивановича умыла его и уложила на диван. Огнев побежал в контору, чтобы позвонить в милицию. «Сейчас придут с собакой», – сказал он, возвратившись. «Обещают найти негодяев, надо же так избить мальчишку». Он присел на диван и стал гладить Тошину светлую голову, на которой за лето отросли непослушные, просолившиеся и в морской воде волосы. «Какой же ты герой!» «А поддался им!» – улыбнулся Антон Иванович. Тоша было трудно говорить сквозь распухший рот, но он все же разжал толстые губы. «Какой-то я несчастный уродился. Антон Иванович все время мне влетает». «Ничего, тёска, наука требует жертв», – сказал Огнев. «Джордано Бруно мракобесы на костре сожгли, а тебе только синяков насажали, да чудикова крапива жгла. Это терпимо». Антон Иванович улыбался, и Тоша не мог понять, серьезно ли он это говорит или шутит. Глава 17, в которой Тоша узнает, что его кубинский тёска жив и здоров. Уже третий день Тоша лежал дома. Разбитые губы ему все еще мешали говорить, и он больше кивал головой, когда к нему обращались. Известие о том, что воры задержаны, он воспринял спокойно. Его заботил Антонио, от которого не было до сих пор никаких вестей. Он только и оживал, когда к нему забегали ребята – Ваня, Зюзин, Надка и Митя. Друзья приносили домашние задания, готовили вместе с ним уроки и вообще они хорошо делали, что приходили. От них можно было узнать, что нового в школе и пионерском отряде. «Знаешь, Тоша, что придумали у нас ребята?» – рассказывала Натка. «Они принесли из леса молодой дубок, посадили его около входа в школу, знаешь, не направо, а налево, где такая есть хорошенькая полянка». Сделали вокруг него деревянную оградку и на ней написали. «И знаешь что?» Ее перебил Митя, он наизусть прочитал. «Этот дубок посажен здесь на второй день после окончания урагана Флора. Пусть он растет, как будет расти социалистическая куба, Вива-куба». «Здорово! А кто это все придумал?» «Это все Митя», – сказал Ваня. «Мы с ним пошли в лес смотреть, где растут орехи. А он как хлопнет себя рукой по голове и говорит... «Зюзя, я придумал сейчас что-то!» «Хватит безюзя Зюзя, вот и начал сочинять!» Но Тоша знал, что Ваня никогда ни чуточку не соврет, и если он так говорит, то значит, так оно и было. «Антонио как?» – спросила Надка. «Не прислал еще ответа?» Тоша покачал головой. «Наверное, он оказался в числе пострадавших, или раненых, или еще хуже», – сказал он, боясь произнести слово «погиб». — Почему же обязательно хуже, может, у них просто не работает почта? — произнес Ваня. — А ты знаешь, ТН, — заметил Митя, — в лесу уже поспели каштаны и грецкие орехи. — Ну? — к нему повернулся Тоша. — Если не пойти в это воскресенье, то все соберут, да кабаны съедят. Вот я и думаю, как нам быть. — А мы устроим вот что, — вмешалась разговор Натка. — Мы соберем в субботу ребят и попросим всех пойти с нами в лес. А ты поведешь нас, вот и соберем орехов, сколько надо. В воскресенье была очень хорошая погода. Тоша смотрел тоскливо в окно. Солнце светило так, что от деревьев в саду падала косая тень. Вот уже осень настала, думал Тоша. Тени стали длиннее, одни короче. Как-то сейчас на Кубе так же ли падает тень на землю, или у них все еще лето. И он старался представить, на каком градусе широты расположена Куба. По его расчетам выходило, что на 22 южнее, чем живут они. Это значит, что на Кубе сейчас почти такая же температура, как и летом. И солнце стоит высоко, и тени падают не так, как у нас, а значительно круче. «Как дела, тезка?» Вытирая ноги о половичок, громко говорил от самого порога Антон Иванович. «Поправляемся или нет?» «Проходите, Антон Иванович, проходите!» – услышал голос матери Тоша. «Поправляется, а как же?» «А я зашел. Как же так, думаю, главного юната в саду нет. Наверное, что-нибудь серьезное. Возьмите!» Протянул он Тошиной матери бумажный пакетик. «Здесь семена луна цвета!» Антон Иванович зашел к Тоше в комнату и долго сидел, разговаривая с ним о всяких садовых делах. «А попугай-то что-нибудь говорит?» – спросил он. Вместо ответа Тоша крикнул «Попка, скажи что-нибудь!» Попугай сразу прилетел на спинку кровати и, поглядывая то на Тошу, то на Антона Ивановича, пророкотал «Хороший парень!» В комнату вошли Надка и Ваня. Они сказали, что собрали много орехов и каштанов. «Возьми, ешь!» – протянул ему две горсти орехов Ваня. «Ты их раскалывай какой-нибудь чуркой!» «Зачем же? Эти орехи мы пошлем на Кубу». «Да ты что?» – сказала Натка. «Ты давай ешь, для Кубы у нас хватит». Тоша разбил один орех. Из скорлупы вывалилось чудесное ядро, похожее на огромного желтого жука. «Эх, хороши!» – сказал Тоша. «Да жалко, что такой орех приходится съесть». Он собрал остальные орехи и сложил в ящик стола. Утром ребята внесли ему в дом два огромных мешка с грецкими орехами и каштанами. Мешки были настолько тяжелые, что Тоша мог тащить их только по полу. «Хороший подарок!» – радостно засмеялся он. «Вот бы только дядя поскорей приезжал!» В этот же день он получил письмо с Кубы. «Дорогой тёзка, я тебе так долго не писал, потому что у нас был ураган Флора. Ты даже не представляешь себе, что это такое!» Я не видел такого ветра, сколько живу. Даже старики не помнят, чтобы можно было выворачивать с корнем такие деревья. А ливень, Антонио, ливень был такой, что мы думали, что никогда он не кончится. Пятеро суток безперерывного дождя, пятеро суток в ожидании, что произойдет что-то невероятное. По земле разлилось море, наш домик затопило. Мы залезли на чердак, чтобы спастись от воды, но и оттуда пришлось эвакуироваться». Дом рухнул под потоками воды. Кое-как мы выбрались из него и перешли к соседям. Три дня мы ничего не ели. Когда дождь перестал, и мы вышли на улицу, то ее не было, и сотни слишком домов осталось два. Один наших соседей, другой на противоположной стороне поселка. Все остальное исчезло. Только по трубам кое-где можно узнать, что здесь было жилое место. Хорошо, что хоть у нас власть рабочих и крестьян, Нам перебросили на самолетах пищу. Говорят, что Фидель был где-то рядом, спасал людей и чуть сам не утонул, он-то и прислал нам пищу. Потом надо было срочно строить новый дом, мы его построили вчетвером. Сейчас мы уже живем в новом доме. Недавно меня отыскал человек, который приехал к нам на моторной лодке. Оказывается, это твой дядя. Я уже знаю по-русски несколько слов, и мы с ним поговорили. Он привез твой подарок. Очень большое спасибо за него. Ты спрашивал, какие есть деревья у нас на Кубе? О, их очень много. Это пальмы, например, королевская. А в оставшихся лесах есть акана, которая идет на железнодорожные шпалы и для постройки судов. Есть каоба, это очень ценное красное дерево. Есть у нас негниющее дерево хики, оно идет на изготовление телеграфных столбов. Есть гранадильо, очень дорогое дерево, из которого делают разные предметы роскоши. А гуякам дает самую твердую в мире древесину для винтов кораблей. Потом еще есть дерево хиге, очень интересное черное дерево. Пород-то у нас много, до двухсот, но беда в том, что лесов-то почти нет. До свидания, амиго Антонио. Ты извини, что мало написал. Мы торопимся посеять что-нибудь изъясного. Антонио. Ривера. Тоша встретил маму радостным криком. «Мама, письмо от Антонио!» Они прочитали его снова, и мама сказала. «Почему же нет ничего от Симы?» И только она это проговорила, как в дверь вошел почтальон с телеграммой. «Буду завтра, Серафим». «Завтра я все узнаю!» Радостно сказал Тоша. «И какой он, и где живет! И все-таки, мам, он очень хороший!» «Кто? Дядя Сима?» «Да нет, дядя Сима, конечно, очень хороший, а вот Антонио…» «А, Антонио, почему же ему быть плохим?» «Давай ложись, Тоша, завтра рано вставать!» Тоша кувыркнулся в постели и радостно засмеялся. «Мама, я уже здоров, честное слово, здоров!» «Хорошо, Тоша, хорошо», – сказала она, подтыкая под ним одеяло. «Завтра увидим!» В его комнате погасили свет. Он закрыл глаза, но уснуть не мог. Он повернулся на другой бок, полежал и вдруг засмеялся. «Попка, попка!» – тихо произнес он. «Ты знаешь, что завтра мы с тобой будем встречать дядю Симу?» Попугай молчал у себя на жердочке. Тоша встал и зажег свет. Попугай молча взглянул на него и снова подвернул голову под крыло. Мальчик, наклонившись к его уху, тихо сказал «Попка!» Завтра дядя Сима приезжает. Попугай молчал. Тоша снова лег. Он слышал, как пришел отец, как сел ужинать. Он проснулся от того, что дядя Сима несколько раз окликнул его. Тогда Тоша вскочил и прямо с постели бросился на шею к дяде Симе. Мама! А дядя Сима уже и побрился, и надушился. Вот щеголь, но рассказывай, дядя Сима. О чем? О кубе, конечно, скричал мальчик. Я об Антонио, мы ведь получили от него письмо. «Да как вы сами понимаете, – начал дядя Сима, – мы пришли в Кубу уже после урагана. И пока наш теплоход разгружался в Сантьяго, я сел в нашу моторную лодку и поехал вдоль побережья на запад. Я не знал здесь ничего, но наш переводчик мне объяснил все, что мы видели. Очевидно, циклон был действительно большой. Сколько мы ехали!» Переводчик все время говорил о том, что вот здесь был городишко, а теперь видели развалины. И вот, наконец, мы доехали до Пиладера. Какое там Пиладера? Всего два домика стояли на берегу. Я пришел к одному из них и спрашиваю. «Вы здесь не знаете, где находится Ривера?» Мне отвечают. «Ривера? А вам кого из них надо?» «Мне, говорю, нужен Антонио, молодой Ривера». Тут ко мне подходит мальчонка и говорит по-русски «Я Антонио Ривера. Что вам угодно?» Говорит, а сам улыбается, зубы так и светятся. Но я с ним поздоровался и говорю. «У тебя есть знакомые в Советском Союзе?» Он отвечает. «Есть. Есть у меня один парень, с которым мы переписываемся». Это говорит Антонио Корешков. «Так и сказал!» – воскликнул Тоша. «Так и сказал!» – продолжал свой рассказ дядя Сима. «Так вот, — говорю». «Я приехал от него. Я его дядя». «А у них, наверное, вся семья знает о переписке с тобой. Он как закричит что-то. А из домика со всех сторон прибежали к нам его родители и братья. Он им что-то говорит по-испански, а сам все время на меня показывает. Меня сразу ведут в дом, садят за стол и начинают угощать. Мы хорошо поговорили с Антонио и с его отцом. А когда я дал им твои желуди и семена ясеня, У них были такие восторженные лица. Мальчик проводил меня до самого Сантьяго и даже зашел к нам на судно. Я ему все показал, и он спрашивает. «А вы не сможете взять меня с собой?» «Я, — говорит, — все, что нужно, могу делать в пути. Я ведь рыбак немного, так что смогу и помочь». «Ну, этого я сделать не смог». Пришлось огорчить его отказом. «А жаль, очень хороший парнишка». «Эх ты, дядя Сима!» — огорченно вздохнул Тоша. — Да как же так? Ты капитан, и не можешь привести с собой пассажира. Да какого пассажира? — Ты не ругайся, племянник, — похлопал его по плечу капитан. — Раз не могу, значит не могу, хоть он и твой друг. Глава восемнадцатая О суровом воспитании, которому подвергал свои мандариновые сады, Антон Иванович Огнев. Тоша привык в Норьян-Маре к тому, что во время зимних каникул ребята катаются на катке, визжат у ледяных гор, ходят на лыжах в зимние походы. Люди, войдя с улицы в дом, похлопывают рукавицами и весело говорят «Ну и мороз!», а тут, на берегу Черного моря И на зимних каникулах было так же тепло, как и осенью. До самого Нового года ни одного мороза. В Новый год тепло грело солнце. «Тоже мне зимние каникулы называются», – воскликнул он, вбегая в дом в одном свитере и вельветовых штанишках. «Тебе что, Тоша, не нравится здешняя зима?» – весело спросила мама. «Не нравится», – решительно ответил Тоша. Что же это такое, и покататься нельзя ни на лыжах, ни на коньках. И вдруг по радио объявили, что ночью ожидается мороз. Тоша не поверил, он уже слышал такие предсказания, да и погода стояла такая теплая, что о морозе смешно было и думать. Северяне, приехавшие на курорт, ходили без пальто и без головных уборов, на пляжах загорали, а некоторые храбрецы даже купались в море. В воздухе носился легкий аромат мушмулы. На деревьях, обманутых внезапным потеплением, набухли почки. Против санатория курортники любовались веточкой алычи, которая неожиданно расцвела и наивно таращила беленькие звездочки цветов на солнечную голубизну небес. «Еще несколько дней такой погоды, – озабоченно говорил Тоши Иван Ильич, – и может зацвести персик. А что?» – радостно сказал Тоша. – Ну и пусть зацветет. Иван Ильич взглянул на него и, понимающе, улыбнулся. «Оно, конечно, хорошо, но потом будет мороз, и все завязи погибнут». И тут только Тоша понял, какую он сморозил глупость. Во второй половине дня, когда Тоша возвращался из школы, откуда-то из-за гор вывалилась огромная серая туча и, сверкая молниями, стала надвигаться на город. Сразу посвежела. С пляжей торопливо поднимались отдыхающие, гром, который недавно слышался где-то далеко, грянул совсем близко. «Гроза в январе? Как вам это нравится?», – услышал Тоша, как говорил один отдыхающий. «Субтропики», – говорил другой, и по его голосу чувствовалось, что он очень доволен своим пребыванием в субтропиках и тем, что ему первый раз в жизни довелось увидеть грозу в январе. «Могу вас заверить, граждане, что субтропиками вы любуетесь в последний раз!» Услышал мальчик знакомый чуть насмешливый голос Огнева. «Не сходя с места, вы очутитесь через полтора часа у себя на севере!» Антон Иванович торопился. Он прошел мимо любителей январской грозы, свернул с тротуара и стал подниматься в гору к себе в селекционный сад. «Антон Иванович!» – окликнул ученого мальчик. Но снова оглушительно грянул гром, тяжелые капли упали на тротуар и расплылись большими темными пятнами. Грянул ливень, какой можно увидеть только на Черноморье. С гор и пригорков хлынули вниз потоки желтой воды, по тротуарам и мостовым покатились увлекаемые водой камни, по улице, беспрерывно завывая сиреной, промчались пожарные машины, где-то кому-то уже грозило затопление. Тоша прибежал домой и посмотрел через окно на море. Оно было желтое у берегов, и по нему ходили, лоснясь толстыми спинами, могучие валы. Они сердито брызгались пеной и оглушительно гремели камнями на пляже. Вдали, около порта, все время взлетали вверх белые фонтаны. Волны били в стены порта и швыряли воду выше маяков. Потом забарабанил град, и можно было подумать, что в окна кто-то бросает камни. град сменился снегом сверху на землю повалились целые сугробы и в миг все побелело как зимой в норььям маре во дворе появился митя башмаков схватил голыми руками ком снега скатал снежок и остановился высматривая в кого бы бросить но во дворе никого не было он кинул снежком воробья но попал в окно чудиковой и старушка сразу выскочила из дверей и закричала на митю «Антихрист!» Митя убежал домой. Чудикова скрылась в своей келье и опять двор опустел. Тоша попробовал читать учебник, но что-то ему все время мешало сосредоточиться, и он вспомнил. «А цитрусовые! Ведь они могут погибнуть!» Он оделся и побежал в селекционный сад. В парке санатория работницы укутывали в Рогожу финиковые пальмы и драцены. В саду, где росли стелющиеся лимоны, темнели на снегу длинные пологи из мешковины, которыми уже укрыли этих неженок от простуды. Там и тут виднелись отдельные деревца, затянутые кисеей. В кисейных юбочках они походили на балерин, приготовившихся исполнять танец маленьких лебедей. На участке Огнева никого не было, и мандариновые деревца сиротливо зеленели на белом снегу, склонившись под тяжелыми снежными шапками. — Безобразие! — подумал вслух Тоша. — Такие ценные деревья, и никто о них не заботится. Где же Антон Иванович? Огнево мальчик нашел в кабинете. Ученый сидел за столом и перелистывал какие-то бумаги. — Антон Иванович, что же вы делаете? Ведь цитрусовые померзнут. — Ну и пусть померзнут. Тоша даже собственным ушам не поверил. Это Антон Иванович так говорит? Тот самый человек, который ездил куда-то за Пшатский перевал за черенком полупогибшей яблони? Человек, который чуть не умер, когда нечаянно сломал один малюсенький росток? Наверное, Огнев опять чем-нибудь расстроен. За окном промелькнул Алексей Петрович, и мальчик бросился за ним. «Алексей Петрович!» – остановил он садовника – Вы что же не укрываете свои растения? Антон Иванович не велит, мрачно ответил садовник. Я уж предлагал ему, говорит, не надо. Ну, конечно, директор разозлил, решил окончательно Тоша и вернулся к Огневу, чтобы разубедить его и сказать, что не следует вымещать зла на ни на чем неповинных растениях. Но Огнев Сидел уже не один. У него был директор и тоже уговаривал его укрыть мандарины. Ни за что, твердил Огнев. Ни за что. Но ведь они живые мерзнут, Антон Иванович, жалобно говорил директор. Погибнут все и что мы тогда будем делать? Если погибнут, туда им и мы дорога, огрызнулся ученый. Наивный вы человек, Антон Иванович. Снова начал уговаривать директор. Легко сказать. Туда и дорога. А об ответственности вы забыли, ведь вас же первого спросят. Товарищ Огнев, вы работаете с мандаринами двадцать с лишним лет. Где ваши мандарины? Огнев рассердился, швырнул на стол карандаш так, что тот покатился на пол к ногам директора. Директор поднял карандаш, положил его обратно на стол и пошутил: "Оно, конечно, Александр Македонский был герой, но зачем же стул ломать? От этого убыток казне? Огнев не отозвался на шутку, и директор собрался уходить. В дверях он еще раз сказал. «Может быть, хоть часть деревьев укроем, наиболее ценных?» «Ни одного!» Когда директор вышел, Тоша тоже попробовал уговаривать Антона Ивановича, но он объяснил мальчику, что суровой зимы уже ждет несколько лет, потому что хочет испытать устойчиво против морозов выведенные им растения. А если они вымерзут, я же сказал, туда им и мы дорога. Значит, они никуда не годны и нечего их размножать. Но все-таки, продолжал настаивать мальчик, что вы сделаете, если они вымерзут? Буду начинать сначала, улыбнулся Огнев и тоже вспомнился почему-то железный лимон. К ночи снег перестал, небо очистилось и на нем тревожно замерцали звезды. «Опасная погода», – сокрушался Иван Ильич. «Все может померзнуть за одну ночь». Он зажег в саду кучи гнилого мусора, чтобы хоть немного смягчить холод вокруг деревьев, и везде Тоша видел стелящиеся по земле дымки, и от их запаха становилось на душе тревожно и беспокойно. Над участком Огнева не виднелось ни одного дымка. Его деревья встречали эту морозную ночь с открытой грудью, слабые обречены на смерть, сильные должны были выжить и закалиться. Мороз держался несколько дней. Деревья обледенели, казалось, что их ветви сделаны из стекла. На подъемах буксовали машины, прохожие скользили и падали, над садами стелился горький дым. Тоша уже много раз бегал в селекционный сад, виделся с огневым и находил его каждый раз серьезным и сосредоточенным. «Вы почему такой невеселый?» – спросил он. «Держу экзамен, тезка», – улыбнулся Огнев. Деревья в его саду так и остались неукрытыми. Единственное, что он разрешил сделать Алексею Петровичу, это стряхнуть с деревьев снег, чтобы их не поломало от тяжести. «Ревизия у нас идет, Тоша», – тихо сказал Алексей Петрович. «Какая ревизия?» – испугался мальчик. «Ревизия наших сортов». Негодные бракуются, годные остаются. Сколько-то их там осталось. Да, мороз основательно поработал. В саду у Огнева многие деревья стояли с пожелтевшими листьями, и только отдельные мандарины и лимоны весело отряхивались на ветру от задержавшейся в зеленой листве воды. А железный-то уцелел, радостно сказал Тоша, показывая на свое любимое дерево. Теперь у нас много стало железных. – улыбнулся Алексей Петрович. Антон Иванович рат – ратрадёшеник, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь, говорит, мы можем смело работать с этими растениями, их в любой колхоз давать можно, не подведут. Садовник кивнул в сторону укрытых растений на соседнем участке и улыбнулся. А эти балеринки в белых юбочках – только так, для декорации. Толку от них на копейку, а мороки – на весь четвертной. На следующий день на уроке ботаники, когда Александра Петровна рассказывала о том, как Мичурин вывел свою знаменитую грушу зимняя Мичурина», Тоша все время прерывал учительницу, так что получил от нее даже замечание. Но услышав, что Мичурин воспитывал гибриды в суровых условиях и тем создал свой знаменитый метод выведения зимостойких сортов, Тоша не удержался и сказал на весь класс «А мы с Антоном Ивановичем, Только так и выводим». Александра Петровна в отчаянии оттошенной разговорчивости шутливо схватилась за голову и опустилась на стул. Тоша воспользовался этим моментом, встал и начал рассказывать, как все надели на цитрусовые юбочки, а Огнев не захотел укрывать растения от мороза и заставил их приучиться к холоду. «Вот это и есть правильное мичуринское воспитание», сказал в заключении Тоша. Так мы с Антоном Ивановичем и выводим свои морозостойкие сорта мандаринов. — Правильно выводите, — встала из-за стола Александра Петровна. — Только ты неправильно ведешь себя на уроках. Ты что же, хочешь, чтобы я села за парту, а ты бы нам читал все лекции о суровом воспитании? Ребята рассмеялись. И Тоша вспомнил, как смеялись над ним, когда он объяснял учительнице, что сделал Т-образный надрез. Теперь ребята смеялись дружелюбно, ведь как-никак тоже считался лучшим ботаником в классе. Глава 19, в которой рекомендуется, съедая фрукты, не проглатывать семечки, а собирать их в бумажные пакетики. В середине февраля теплоход «Кубань» взял из Новороссийска груз и ушел на Кубу. С ним Тоша отправлял свои грецкие орехи и каштаны, да еще шишки гималайских кедров, которые в последний день удалось набрать ребятам. «Я читал, что у них гималайские кедры очень хорошо растут», — сказал Тоша своему дяде, когда передавал ему мешочек с шишками. А теперь Тоша просто не знал, чего бы еще отправить своим кубинским друзьям. Но однажды, когда он, как обычно, был в селекционном саду, один рассказ так и заставил его подскочить. Он попросил Антона Ивановича дать ему инжир, который тот привез из Турции. Огнев очень удивился такой просьбе и сказал, что никогда в Турции не был. «А почему же Иван Ильич говорит, что вы привезли из Турции какой-то очень вкусный инжир?» «Да, — Да-да-да, — улыбнулся Огнев. — Значит, из Турции привез. — Крепко. Может, он тебе говорил, что я там с султаном обедал? Алексей Петрович догадался, о каком инжире говорил Тоша и сказал. — Антон Иванович, да вы знаете, о каком инжире хлопочет этот садовник, о том, который вы из семечек вывели. И тут Тоша услышал одну интересную историю о том, как Огнев выводил новые сорта советского инжира. Сам Антон Иванович не любил хвастать тем, что он сделал, но Алексей Петрович мог часами говорить о его работе и, конечно, не утерпел, чтобы не рассказать Тоши об огневских инжирах. Рассказ Алексея Петровича о том, как инжир турецкий родил инжир советский. «Антон Иванович правильно сказал насчет Турции», – начал Алексей Петрович. «В этой азиатской стране он не бывал, а стало быть и инжиров никаких оттуда не привозил. Но был с ним один случай. Ехал он с женой из Батуми на теплоходе, а в пароходном буфете продавали в пачках хваленый турецкий инжир. Он и говорит жене, давай попробуем, такой ли уж вкусный инжир у турок, как о нем говорят». купили, попробовали. Ничего ягодка, но и не так, чтобы особенно выдающиеся. А у Антона Ивановича такая привычка есть. Какие бы фрукты он не ел, обязательно семена из них в кулечки собирает, а потом в бумажку и в карман. Тут так и получилось. Привез он этих семян несколько пакетиков, а у инжира семена маленькие, мельче макового зернышка. Он и высадил их на грядку, как какую-нибудь морковь. Лето было теплое, почва хорошая, влаги много. И как не сушили в печках турки свою винную ягоду, всех семян все-таки не убили. Штук 500 проросли у Антона Ивановича и дали всходы. Через год он отобрал из них самые сильные и высадил в сад. И вот проходит год, два, три, пять лет. Инжиры растут у нас не хуже, чем в Турции и становятся солидными деревьями. Появились на них плоды. Самые разные получились, хотя и была тавинная ягода спрессована в одной пачке. И желтые, и зеленые, и черные, и фиолетовые, как вот эта клякса у тебя на щеке. Стали мы пробовать плоды на вкус. Не важнецкие. Вдобавок ко всему, эти турки никак наших дождей не переносили. Чуть дождик, так они и раскисли. Трескаются, гниют, осыпаются. Просто хоть челму на них надевай или паранджу какую-нибудь. Несколько лет с ними возились. Два поколения деревьев вывели. Уже руки опускаться стали. И вот идем раз по саду, смотрим вверх, задрав головы, и вдруг Антон Иванович кричит мне. «Алексей Петрович, лестницу!» Поставил я лестницу к одному инжиру, забрался на дерево, снял тот самый плод, на который указывал Антон Иванович». А плод уже до того созрел, что из глазка его вытекла и застыла на коже золотистая, как хороший мед, капелька. И у этой капельки уже стараются несколько пчел. «Э, думаю, не даром пчелы тут хлопочет, Значит, должен быть этот инжир сладким». Антон Иванович разломил инжир, а из него готовое варенье потекло. «Что?» – засмеялся Тоша. «Варенье», – повторил Алексей Петрович. «Чему ты удивляешься?» «Это вы турецкому султану расскажите про варенье», – сказал Тоша. «Ну, то-то», – улыбнулся садовник. «Я просто испытать тебя хотел. Думал, ты еще веришь в волшебные ножечки. «Я и не верил», – засмеялся Тоша. «Это Зюзя верил». Ну, в общем, инжир оказался замечательным. Мякоть красного цвета, сочная, вкусная, сахаристая – Пчёлы к нашим рукам так и липнут, будто мы не инжир, а мёд едим. Вот это, — говорю я, Антон Иванович, — плод. Это благородный плод, Антон Иванович. Так мы нашли четыре замечательных дерева и стали над ними работать, чтобы создать наши советские инжиры. А теперь посмотри, что с нашими инжирами делается. Алексей Петрович подвёл тошу к дереву с узловатыми сучьями, Верхушки ветвей у этого дерева все были обрезаны на черенки для размножения. – Вот, Тоша, – сказал садовник, – так и сделал Антон Иванович из инжира турецкого инжир советский. А началось ведь все с семян, которые он собрал тогда на теплоходе в пакетике. – Ты куда же вскочил? А Тоша, радостный, возбужденный, и в самом деле встал с места и сказал – Спасибо вам, Алексей Петрович, вот хорошо-то. Алексей Петрович, ничего не понимая, спросил. «За что же это спасибо-то?» «А вот за то, что вы подсказали мне, как надо действовать. Я теперь всегда буду складывать семена в пакетики». «Ну и что?» «Да как вы не поймете?» – вскричал мальчик. «Я же теперь пошлю на Кубу. Знаете, сколько семян?» «О, несколько миллионов!» «А, вот ты о чем!» – рассмеялся садовник. «Ну, давай, действуй, действуй!» Глава 20. О черноморских туманах и о том, как Антон Иванович перехитрил туманы. После долгих дождей и холодов на Черноморском побережье установились, наконец, солнечные дни. В садах отцвели алыча и персик, сливы, яблони и груши покрылись белыми и розовыми цветками. Тоша, как только приходил из школы, сразу выскакивал в свой сад. Но как, Тоша?» кричал ему из-за забора сосед. «Завалимся мы с тобой в этом году фруктами!» «Думаю, что завалимся, Иван Ильич», солидно отвечал Тоша. Он начал делать прививки на той алыче, которую посадил осенью. Его первая яблоня, которую он в знак особого уважения к своему учителю назвал огневкой, стояла убранная в розовое, белое и красное, и над ней все время гудели пчелы. «Теперь, сосед, недельку хорошей погоды, и мы бы опылились», – сказал Иван Ильич, поглядывая на небо. «Пять дней, и то неплохо было бы», – откликнулся Тоша, которому очень нравилось, что сосед с ним советуется. Но хорошей погоды не получилось. Пока Тоша был в саду, небесная голубизна вдруг стала тускнеть, потом небо посерело совсем. Солнышко стало походить на безжизненную луну, так что на него можно было смотреть незащищенным глазом. На море около самого горизонта еще блестели три серебряные полоски, и Тоши надеялся, что серая муть разойдется и солнышко засветит над его деревьями так же, как оно светило когда-то там, на краю моря. Но серебряные полоски в море одна за другой погасли, и линия горизонта растаяла в серой мгле. Теперь на западе стояла сплошная серая стена, за которой нельзя было ничего рассмотреть. Сразу посвежело, и пчел на цветах не стало. Меж дальними деревьями начали повисать бледные лохмотья, как будто кто-то развешивал там куски марли. На город опускался туман. Уже исчез в нем шпиль морского вокзала, и здание стояло теперь обезображенное, плоское и длинное, как сарай. Растаяли в тумане верхушки дальних деревьев. Вот исчезли и сами деревья, и только поблизости еще можно было различить одинокие черные силуэты дубов и стройных, как веретенок, кипарисов. Тоша стоял, как потерянный, около своего дерева сада и все еще чего-то ждал. Ведь только что сияло солнце, сверкали покрытые липким нектаром цветы, жужжали пчелы, и вдруг за 15-20 минут все исчезло, растворилось в этом тумане. «Надо думать, сосед!» – заговорил снова Иван Ильич. Туман опустился надолго. «Видишь, тишина какая! Ни один цветок не шелохнется! Загадали мы с тобой хорошо, а разгадка получается плохая. Фруктов, наверное, не будет в этом году». Ночью выпал снег. Мокрые белые хлопья облепили все деревья, как вата. Ветки стали толстые и склонились от тяжести. Ни листочка не видно. ни цветка. Утром Тоша пошел в школу. Дворники везде разгребали снег, специальные рабочие с большими шестами ходили вокруг кипарисов и магнолий и стряхивали с них снег. На уроках Тоша сидел задумчивый и невеселый. В перемены ребята играли в снежки и валяли друг друга, а он только смотрел на них, вяло улыбался и все думал, думал о своих деревьях, И, как всегда, в такие горькие часы он прямо из школы пошел в селекционный сад. – Антону Ивановичу тоже, наверное, нелегко, – думал, разговаривая вслух Тоша. Но Огнев сидел у себя в кабинете и был даже веселее обычного. Алексей Петрович показывал ему какие-то черенки, и Тоша видел, что и садовник радуется чему-то. – Вот так погодка, – сказал Тоша, отряхивая с шапки снег. – А что погодка? Засмеялся Антон Иванович. «Погодка такая, что лучше и не надо». Тоша подумал, что Огнев шутит, но тот был по-настоящему весел и доволен плохой погодой. «А чему же вы радуетесь, Антон Иванович?» – с обидой спросил мальчик. Антон Иванович вышел из-за стола и сел рядом с тёской. «Я не радуюсь, Тоша», – заговорил он. «Мне тоже больно, что проклятый туман и этот снег погубили весь урожай на побережье». Но надо же когда-нибудь этим неурожаем и конец положить. Нынешняя плохая весна, кажется, поможет этого добиться. Тоша и не знал, как чисты бывают на Черноморском побережье туманы и какой огромный ущерб они приносят. Оказалось, что знаменитые сочинские сливы, из которых делается лучший в мире чернослив, дают хороший урожай только раз в три года. И все из-за туманов и плохой погоды. Туманы и дожди приходят как раз тогда, когда зацветает слива. Так случилось и на этот раз. Но теперь Огнив был рад плохой погоде. В его саду стояли опушенные цветами новые сорта слив, которые, по его предположениям, должны были сохранить урожай, несмотря ни на какую погоду. Вместе с ученым Тоша прошел в сад. Огнив обогнул его и остановился около одного дерева, Оно было все облеплено белыми цветами и снегом. «Что это за дерево?» – заинтересовался Тоша. «Это?» – взглянул на Тошу сверху вниз Антон Иванович. «Это тёска не дерево, а настоящая красавица!» Вдруг ученый улыбнулся и крикнул. «Алексей Петрович!» Откуда-то появился садовник с секатором в руках. И Огнев сказал ему. «А что, Алексей Петрович, если мы назовем ее Кубанская красавица?» — Название подходящее. Для такой красавицы лучшего имени не подберешь. — И это вы такую сливу сделали? — удивился мальчик. — Да, это мы с Алексеем Петровичем сделали. — И такой раньше никогда не было? — Не было, а теперь есть. Летом посмотрим, какой на ней будет урожай, и пойдет тогда кубанская красавица во все сады побережья. — И все будут говорить, — подхватил Тоша. «Вот красавица, которую сделал Антон Иванович Огнев». Антон Иванович засмеялся и погладил мальчика по голове. «Э, да ты, оказывается, чистолюбец. Нет, Тоша, мало ли на свете плодовых деревьев, а поди сейчас разберись, кто что сделал». Он указал на цветущее лиловыми цветами деревце и спросил, «Ты знаешь, кто вывел этот персик?» «Нет, и я не знаю, и никто не знает». Один какой-то человек добился, что плоды персика стали крупными, другой сделал их вкусными, третий ухитрился покрыть кожицу персика пушистым румянцем, каждый старался внести в него что-то свое, новое, лучшее. И когда теперь ты спросишь, кто же его создал, я скажу – народ. Народ тоже все создал. Народ может создать все, что угодно. – Но вы же сделали кубанскую красавицу, – не отставал Тоша. Потому что ему очень хотелось, чтобы все знали, кто вывел это белоснежное деревце. Антон Иванович сказал тоже, что он создал кубанскую красавицу из двух слив – яичной желтой и сливы бербанка. А яичную желтую кто-то еще создал. А из чего? Так до конца и не доберешься. Тоша снова стал смотреть на кубанскую красавицу. Неопытный глаз не мог найти на ней даже признаков жизни. Посмотри. показал Огнев на зависть новых плодов. Кубанская красавица, созданная Огневым, цветет раньше всех слив, даже раньше персика, и успела опылиться еще до туманов. – Вот это здорово! – восхитился Тоша. Другие сливы цвели, и, как все деревья в садах, ждали в эти дни опыления. – А вот эти не опылятся, – сказал мальчик. Но он ошибался. Перед ним были сливы, которым гибридизация огнев привил новое качество. Он удлинил период их цветения с 11 до 22 дней. «Не может быть, тёзка, сказал ученый, – «чтобы за три недели не выдалось ни одного солнечного дня. А будет такой денек, сливы опылятся, и на них к лету будет хороший урожай». Глава 21, в которой Тоша узнает, что не все тёски Антона Ивановича обязательно Антоны. «Пойдем, тёска, посмотрим, что там наделали наши браковщики», – сказал Антон Иванович и повел Тошу на чердак, где у него был фундук. Он приставил лестницу и полез наверх. Тоша быстро забрался за ним, Списком и топотом разбежались крысы. Весь чердак был увешан маленькими мешочками. «Ой, как много крыс! А что в этих мешочках?» – спросил Тоша. «Ты смотри не на мешочки, а под ними, на пол. В мешочках у меня лежит фундук, а под ним по пять штук орехов из каждого мешочка. Вот и давай будем считать, сколько этих орехов осталось». Тоже заметил, что на каждом мешочке стоит номер. Он взял у Антона Ивановича бумагу и стал подсчитывать и записывать, сколько орехов осталось. Из мешочка номер 4 всего 2, а из номера 5 ни одного. Антон Иванович, а вот сюда вы орехи клали? Орехи есть под каждым мешочком. Да нет, Антон Иванович, вот здесь нет ни одного ореха. Так и запиши. Значит нет ни одного, это хорошо. Да-да-да. Когда тоже закончил подсчет, Антон Иванович посмотрел все и сказал: "Вот, тёзка, мы и выяснили, какие орехи нам надо разводить. Вот эти". Он отчеркнул как раз те самые мешочки, под которыми не было орехов. "Но ну вот и ещё эти можно попробовать с грехом пополам. А остальные, которых крысы не тронули, можно выкинуть. Что же это вы так крысам верите? О, тёзка, крысы". Очень хорошие ценители орехов. Ты думаешь, почему они не тронули вот этих орехов? Да потому что это самые толстокорые и грубые орехи. Крысы едят только тонкокорые и маслянистые. Он подошел к мешочкам, взял из них несколько орехов и дал мальчику. Тот попробовал разгрызть и не смог, зато другие съел без всякого труда. А ведь правда, засмеялся Тоша, теперь вам и не надо разгрызать орехи. Ты шутишь, тезка. А ведь нам надо было разгрызть около двадцати тысяч орехов. Попробуй погрызи, это тебе, что у бабушки в гостях, зубы поломаешь». Они спустились с чердака, и Антон Иванович занес все цифры, записанные Тошей, в какую-то книгу. «Тебе работу еще дать, тезка? Хорошо? Тогда будешь моим ученым-секретарем». Он пододвинул к Тоши папку с какими-то бумагами и предложил в них разобраться. Это были письма Антону Ивановичу от ребят из разных стран. Тоша сразу вспомнил Антонио Риверу, с которым он познакомился благодаря этой же папке. Эти ребята, они что, ваши знакомые? – спросил Тоша. – Это все мои тёзки, Тоша, – улыбнулся Огнев, весело взглянул на мальчика. Тёзки? – сделал большие глаза Тоша. – Какие же это тёзки? Да тут ни одного Антона нет. Серёжа, Гриша, Николай. Начал он перечитывать подписи. А вот и совсем даже Эля. Она что, тоже тезка? Тезка, подтвердил Антон Иванович. Неважно, что она Эля, а не Антон. Она очень любит растения и хочет даже инжир заставить расти на севере. Этим она мне такая же тезка, как Сережа, Николай и так же, как ты, Тоша. Эля Рогачева писала Огневу из Архангельска. Это было даже не письмо, а книжечка. красивой цветной обложке с хорошими рисунками. На обложке Эля нарисовала оленевода в цветных валенках и меховой одежде, который держал руку на шее большого оленя. Олень гордо скосил голову с огромными ветвистыми рогами и смотрел в тундру, над которой разовел солнечный восход. Сразу было видно, что Эля любит и тундру, и оленей, иначе ей такого не нарисовать бы». Тоша открыл первую страничку. На ней очень красиво красками было выведено отчет юной северной Мичуринки Элли Рогачевой. Тут же была приклеена фотография самой Элли. Это оказалась маленькая девочка в белой меховой шубке, воротник которой был завязан клетчатым шарфом. Из-под шапки выбивалась челка черных волос. Тоша посмотрел на число в конце странички – 1 сентября. И ему подумалось, что сейчас в Архангельске все еще зима, и девочка, наверное, завидует Тоши, который живет в тепле, окруженной вечно зеленой растительностью. На других страничках у Эли Рогачевой были зарисованы все инжиры, лимоны и апельсины, которые росли у нее дома в горшках. Она указала на рисунки, где они обрезаны, где начала развиваться почка, а потом описала, как за ними ухаживала. «Листочки у апельсинов опали», – рассказывала Эля. «А у инжиров нет. Инжиры пока еще бодрые». «Эх ты, бодрые», – сказал Сухтоша. «Вот если бы твои апельсинчики были бодрые, тогда другое дело. У апельсинов листья не должны опадать, а инжира все равно осыплются». А потом Эля зарисовала два горшка с лимонами и сбоку приписала. «Листики еще не опали, лимончики из моих семян погибли», а это ваши антон иванович саженцы но ну, конечно он же послал тебе морозостойкие саженцы а ты глупо этого не понимаешь и он сел за ответ этой огневской тески и посоветовал ей не падать духом когда сенжиров упадут листья они все равно весной снова вырастут глава 22 в Единственное, в которое действие развертывается в океане на теплоходе «Кубань», идущем с Кубы. Между тем Антонио, от которого ждали письма его тезки, сидел ни жив ни мертв в трюме корабля «Кубань» и считал дни, когда он приедет в Советский Союз. Уже несколько дней прошло с тех пор, как он явился на корабль, но капитан так и не разрешил ему ехать с ним. Тогда, сделав вид, что уходит, он юркнул в трюм и замертом под мешками сахарного тростника, который моряки везли с Кубы. У него кончилась еда, и он вылез ночью на палубу, чтобы хоть немного перекусить. Долго бродил по каким-то отсекам, и когда был уже у цели, его обнаружил вахтенный матрос и привел в каюту. Матросы уставились на мальчика с изумлением. Антонио стал вспоминать все русские слова, которые он знал, и начался разговор, о котором матросы потом рассказывали, покатываясь от смеха. «Ты куда едешь?» – спросил его матрос с большими черными усами. Советский Союз», – ответил маленький нарушитель. «А откуда?» «Куба», – громко ответил мальчик. «Зачем же ты едешь?» Мальчик долго смотрел на усатого матроса, но тот больше ничего не говорил. осмотрел смотрел на него строго. Тогда мальчик улыбнулся, обнажив свои крепкие зубы и сказал. «Ми не понимает». «Зачем твоя едет», – вмешался тут матрос, который задержал Антонио так, как думал, что уж его-то мальчик поймет. «Зачем твоя поехала в Советский Союз?» «В Советском Союзе Ми имеет друг. Зовут Антонио Корешков, маленький», – показал он руками, какой есть этот Антонио Корешков. Ми с ним переписывались. «Как ты сказал? Корешков?» – изумленно спросил усатый матрос. «Да-да, Корешков», – почувствовав интерес матросов к своему рассказу, оживился Антонио. «Антонио Корешков». «А откуда ты знаешь русский язык?» – спросил усатый матрос. «Мой не понимает», – растерянно улыбаясь сказал мальчик, но продолжал так, как будто он все понял. «Ми в школе изучали немного русский язык. чтобы говорить с русский, «Русский – наш друг!» И, подняв скрещенные руки, взглянул на матросов. Матросы оживились, загудели, но мальчик не мог понять, чему они смеются. Для него было ясно, что его не высадят где-нибудь на острове и не передадут чужим матросам. «Сходи за капитаном», – сказал усатый матрос тому, который обнаружил кубинца. Антонио понял, что сейчас придет капитан и заметался, Только бы не капитан, которого он так жестоко обманул. Он оглянулся на дверь, собираясь бежать, но тут пожилой матрос взял его за руку. «Ты не бойся, Антонио. Наш капитан очень хороший, он тебе ничего не сделает». Капитан вошел в каюту. Антонио опустил голову и стоял как преступник. «Антонио!» – воскликнул капитан. «Что же это за безобразие? Как тебе не стыдно? ай ай ай Ну что мне с тобой делать?» Антонио поднял на него свои большущие черные глаза, в которых блестели слезы. «Что же мне с тобой делать? Иди на камбус, поешь немного. Наверное, несколько дней не ел». Матрос заулыбался и, взяв Антонио за руку, повел его кормить. Теплоход в это время был на траверсе островов Мадейра. Предстоял еще путь через Гибралтар, Средиземное море, через Босфор до Черного моря. Антонио ходил по палубе свободно и независимо как свой. Команда его полюбила, да его и нельзя было не любить, до того смелым и честным парнем был Антонио. Однако, когда теплоход поравнялся с Дарданеллами, Антон почувствовал холод и стал реже показываться на палубе. Капитан предложил сшить для мальчика костюм, в котором он смог бы ходить, не боясь простудиться. Когда Тоша прибежал к дяде Сими, он и не думал увидеть Антонио. Мы не будем описывать всех подробностей этой встречи. Важно одно – из порта шли два друга – тески, которые разыскали друг друга на таком расстоянии. И первое, куда повел душа своего кубинского друга – это в селекционный сад к Антону Ивановичу Огневу. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.